Глава четвертая. Закон монумента. Поскольку фанатики монумента агрессивно настроены ко всем кланам Зоны, то по единогласному решению большой сходки ликвидация фанатика приравнивается к убийству мутанта и не влечет за собой уголовного преследования. Энциклопедия Зоны. Я сидел на полу, привалившись спиной к холодной стене, и смотрел, как жирный паук деловито закатывает паутину недостаточно шустрого таракана. Я был счастлив. Все, что я мог, это двигать глазными яблоками. Остальное тело было сковано действием парализатора. Сейчас я мог наблюдать за пауком, и это давало мне шанс хоть какое-то время не глядеть на экран, висящий прямо передо мной. Скосив глаза, долго смотреть на голову и стену невозможно, начинает ломить виски, и появляется боль в глазных яблоках. Наблюдать за такими же, как я, неподвижными полутрупами, сидящими напротив, не было никакого интереса. А так хоть какое-то движение. Экран мерцал, заполняя мозг белыми вспышками света. Он мерцал всегда, вне зависимости, спишь ты, бодрствуешь или пытаешься изобразить, что спишь. Если долго имитировать сон, то через электроды, прикрепленные к телу, подавался предупредительный разряд. Слабый, но чувствительный. Те, кто не понимал с первого раза, со второго начинали дрыгаться и биться головой об стену, словно кукольные паяцы. Обычно этого хватало. Те, кто пытался сопротивляться дальше, умирали это случалось нечасто. На моей памяти такое произошло лишь один раз. Тогда пришли служители и всем повернули головы в одну сторону. Так я понял, что не один. Нас было много в этом длинном помещении, похожем на сегмент гигантской канализации. Человек сто, а может и больше. И перед каждым висел экран, крепежная стойка которого вместе с проводами терялась где-то в темноте потолка. Но в тот день можно было не смотреть на экран. И мы наблюдали, как вдруг задергался молодой парень, сидящий неподалеку от меня у противоположной стены. Дергался он настолько сильно, что его левая рука, неестественным образом изогнувшись в локтевом суставе, вдруг треснула и вывернулась наружу, прорвав рукав обломком кости. Потом из прорех в его робе повалил дым, и я увидел, как почернела кисть его руки в том месте, где к ней был прикреплен электрод. А потом он перестал дергаться, и два служителя, отцеленив от трупа провода, Взяли его за ноги и потащили по коридору между нами. Медленно так проволокли, чтобы все видели, что бывает с теми, кто не хочет смотреть на экран. И мы смотрели. Хотя понять то, что показывали на нем, не смог бы никто на свете. В основном это было чередование картинок и надписей, прочитать которые не представлялось возможным, слишком быстро они исчезали. Картинки также были подобраны абсолютно бессмысленно. Вспышка какая-то, башня-вспышка, просто серый квадрат, вспышка, вспышка, текст, вспышка, лицо ребенка, изуродованное страшной болезнью, вспышка. Сначала было больно смотреть, потом невозможно. Потом я привык и уже почти разучился моргать. Даже когда между зубов резко втыкался резиновый загубник, через который в желудок лилась безвкусная жидкость. Или когда служитель из шланга направлял под меня струю слегка теплой воды, вымывая накопившееся дерьмо. Мыслей не было. Экран забирал все мысли. Но иногда появлялся паук, которого я фиксировал краем глаза. И тогда я переводил глаза. И был счастлив. До тех пор, пока не начинал чувствовать слабое покалывание от электродов во множестве закрепленных на моем теле. Но счастье не бывает вечным. Я заметил тень на полу и поспешно отвел глаза. Но было поздно. Служитель остановился рядом со мной, потом наклонился так, что я почувствовал его дыхание на своей щеке. Я понял. Он пытается понять, куда это я все время смотрю. Ему понадобилось не меньше минуты, чтобы рассмотреть на темной стене тончайшее серебро паутины. «Неплохое зрение», — хмыкнул служитель. «Прям снайпер, да и только. И мозги покрепче, чем у остальных. Но это дело времени». В следующее мгновение в стену ударила струя воды, смывая мое единственное счастье. А потом та же струя хлестнула по моим широко открытым глазам, отвыкшим от рефлекса опускания век в случае опасности. Очень странный случай. Хотя, если помните, коллега, мы уже сталкивались с похожими. Но и настолько. В данном случае эмоциональный аспект мозговой деятельности отсутствует практически полностью. Такого не бывает даже у животных. Голоса звучали прямо над моей головой. А я все не мог понять, то ли мои глазные яблоки полопались под напором водяной струи, то ли я просто лежу на полу с закрытыми глазами. Проанализировав ощущения, я пришел к выводу, что если глазные впадины не болят, то второй вариант более вероятен. Заряд только повышенной мощности за имитацию беспомощности получать не хотелось, и я открыл глаза. Проснулись? Вот и чуденько. Я был готов к чему угодно, но только не к этому. Слишком реальный сон, не правда ли? Готов поклясться, что вы надеялись увидеть совсем другую картину. И вправду. Я был не готов обнаружить себя в уютной комнате с белыми стенами, лежащим на вполне удобной подставке, застеленной чем-то мягким. Из недр памяти выплыло слово «кровать», и я точно знал, что так называется подставка, на которой я лежу, хотя до этого ничего подобного не видел. На противоположной стене было окно. В окне шевелили кронами зеленые деревья, а над ними расстилалось синее-синее небо, без малейшего намека на свинцовые тучи. Рядом с окном стояло кресло. На кресле, закинув ногу на ногу, сидел человек в оранжевом костюме радиационной защиты. Матовое стекло его шлема не позволяло разглядеть лица, но лицо незнакомца сейчас мало меня интересовало. Я смотрел на окно и пытался вспомнить, где еще я мог видеть настолько чистое небо. Голова незнакомца слегка повернулась, отслеживая мой взгляд. — Простите, что не предупредил вас сразу, — сказал незнакомец. — Это голограмма. «Иллюзия для лучшего восстановления душевного равновесия после сеансов интенсивной психокоррекции. Вы копались в моих мозгах?» — медленно спросил я, преодолевая сухость во рту. «Да», — просто сказал кто-то у меня над головой. «Но это было необходимо, для вашей же пользы». Я резко повернул голову, чуть не вывихнув шею. «Так и есть. За подголовником моей кровати стоял тип в таком же оранжевом СПП-99, направив на меня ствол короткого автомата. Я откинулся на подушку и улыбнулся. «А это для вашей безопасности», — пояснил тип, сидящий в кресле. «В автомате специальные заряды с парализатором. Просто после психокоррекции пациенты бывают излишне агрессивны. Но, думаю, вы достаточно благоразумный, хм, человек, чтобы не превращать мирную беседу в боевик со стрельбой и смирительными рубашками». «Я достаточно благоразумный, хм, мутант», — кивнул я. «Называйте вещи своими именами, господин ученый». В лучшие времена меня чаще называли академиком, хмыкнул человек в кресле. Хотя сейчас и здесь можете называть как угодно. Зона единственное место на Земле, где имена и звания ничего не значат. Он с видимым трудом закинул ногу на ногу. Для молодого и здорового человека это было простое движение, несмотря на свинцованный ботинок. Судя по тому, как мне легко далось она человеку в кресле, я сделал вывод, что либо он болен, либо очень стар. Профессор, оставьте нас! — попросил академик. — Вы уверены, что... — Уверен, — шевельнул рукой человек в кресле. Даже через сложную систему фильтров было слышно, как недовольно засопел профессор с автоматом, проходя мимо меня. Однако все ограничилось сопением. Пререкаться с академиком на базе ученых, по-видимому, было не принято. — Для начала разрешите представиться, — произнес академик, когда мы остались одни. — Моя фамилия Захаров. Надеюсь, слышали? — Не слышал, — сказал я. «Я снайпер. Слышали?» «Не имел чести», — покачал головой академик. «Но тем не менее, рад знакомству». «Так вот», — продолжал Захаров, поудобнее устраиваясь в кресле, насколько это позволил костюм. «Для начала еще раз прошу прощения за водворение вас в этот бокс и сеанс психокоррекции, проведенный без вашего согласия. Вы хватанули опасную для жизни дозу радиации, поэтому вы здесь. Надеюсь, ненадолго. У вас потрясающая способность организма к восстановлению». А провести сеанс меня попросил ваш друг. Он сказал, что вы хотели встретиться со мной именно с этой целью. И поскольку после прибытия к нам вы практически сразу потеряли сознание, я решил, не откладывая дело в долгий ящик, выполнить ваше желание. «Спасибо», — сказал я, — «и вам, и Циклопу». «Не за что», — произнес академик, не уловив в моем голосе сарказма. «Мы попытались разблокировать ваше сознание, но вынужден признать, что достигли мы немногого». Похоже, ваш ментальный блок не случайен, и ставили его мастера своего дела. Правда, мы выяснили кое-что. Вы не мутант, хотя обладаете повышенной выносливостью и аномальными способностями к регенерации тканей. Я встречал такое у некоторых сталкеров, подвергшихся целенаправленному воздействию определенного набора редких артефактов. Правда, у них на руке имелась наколка «сталкер», выполненная заглавными буквами, которую я не наблюдаю у вас. У вас я нашел другое. «Надеюсь, вы в курсе насчет того, что в вашем мозгу заблокированы некоторые функции». Я кивнул. «Так вот», — продолжил Захаров, — «ваш случай в выборочной амнезии уникален. Такое впечатление, что кто-то нашел способ блокировать долговременную память посредством интерференции, высвобождая значительные участки мозга для более продуктивной работы». Перехватив мой непонимающий взгляд, Захаров пояснил, «Вас не отвлекают мысли о прошлом». А значит, эмоции и переживания, приобретенные в этой так называемой прошлой жизни. Понимаете? Подавление рефлексов страха посредством блокировки воспоминаний о том, чего следует бояться. Этакий универсальный солдат без страха и упрека. При этом приобретенные ранее навыки не только остаются, но и получают мощный толчок к развитию. Когда человека ничто не отвлекает, он неизбежно совершенствует то, что у него осталось. Так, например, у безногих руки намного сильнее, чем у обычных людей. У слепых улучшается слух, обоняние и тактильная восприимчивость». «Я понял», — сказал я. «Остается выяснить, кому мог понадобиться в зоне такой солдат». «Не знаю», — пожал плечами Захаров. «Признаюсь, у меня существует на этот счет довольно стройная гипотеза. Если вы никуда не спешите...» «Не спешу», — усмехнулся я. «Ах да», — спохватился Захаров. «Не поверите, столько лет здесь, и все равно не могу привыкнуть к тому, где я нахожусь. Тогда позвольте изложить мою точку зрения на то, что здесь происходит». Я подложил подушку под голову, устроился поудобнее на кровати и приготовился слушать. «На самом деле существует две зоны», — начал Захаров. «Та, в которой вы сейчас находитесь, и весь остальной мир. Не думайте, что когда-либо увидите истинных хозяев мира. То, что показывают с экранов телевизоров, — лишь декорации» разрешенные ими к показу. Клипы, фильмы, политика, войны, все, что смотрят люди по вечерам, приканчивая очередной пакетик с чипсами, есть лишь элемент древней программы, созданной для того, чтобы массы были довольны и не бунтовали, чтобы дозированно выдавать им хлеб и развлекательное зрелища. Но истинным хозяевам мира не может нравиться медленное, но верное разрастание нашей зоны, грозящей в конечном счете не только их власти, но и существованию самих хозяев, Испокон века они уничтожали все, что в той или иной мере могло помешать их господству. Эксперименты ученых с ноосферой, а значит, с массовым сознанием, не могли им понравиться. Потому ими была спровоцирована чернобыльская катастрофа. Но волна излучения, природа которой до сих пор никому не понятна, привела к прямо противоположному эффекту возникновению зоны в том виде, в каком она пребывает сейчас. Последующие попытки уничтожить зону приводили лишь к тому, что она, словно космическая черная дыра, впитывала в себя энергию ненависти хозяев мира и становилась все больше и могущественнее. Наконец, в результате этой своеобразной эволюции она обрела свой собственный разум и вступила в открытое противоборство с законами этого мира, словно карты тасуя и переворачивая в себе физические и логические законы мироздания, которые создали и согласно которым уже привыкли существовать хозяева мира. Крупные войсковые соединения зона легко перемалывала в фарш, словно гигантская мясорубка, а бомбардировки с воздуха заканчивались лишь гибелью бомбардировщиков. Кстати, вы в курсе, что на Припять в прошлом году все-таки была сброшена атомная бомба? Нет? Ах да, конечно. В общем, она не взорвалась. Во всяком случае, видимого взрыва не было. Правда, были последствия. Зона серьезно расширилась, поглотив за счет дармовой энергии еще с десяток квадратных километров. И тогда против зоны, хозяевами мира, был применен принцип, давно используемый в гомеопатии. Если болезнь невозможно уничтожить массированными атаками, то ее уничтожают следовыми количествами активного вещества. Легендарный наемник, перепрограммированный одним из хозяев мира на уничтожение центра зоны, был пробным блином, так и не дошедшим до цели. До нее дошел некий безвестный сталкер, имени которого я не знаю до сих пор. Однако он просчитался, полагая, что зоной управляют гуманоидные существа, плавающие в автоклавах. Его подвели им же созданные стереотипы. Все закончилось автоматной очередью, уничтожившей несколько муляжей, и тот сталкер навечно упокоился в на этот раз реально действующем автоклаве. Думаю, он до сих пор рассматривает красивые наведенные галлюцинации, полагая, что облагодетельствовал человечество. Так кто же на самом деле истинные хозяева зоны, Захаров рассмеялся. «Истинными хозяевами зоны являемся мы с вами. То есть ею управляет объединенное сознание всех, кто находится в пределах зоны отчуждения. Зона напрямую подключена к ноосфере и черпает из мозга людей негативные эмоции, посредством которых перерождается окружающий их мир. Что такое ужасный кабан в сознании человека? Это огромный плотоядный кабан с большими клыками. Тож, ж, получите его воплоти. Актулху... Чистой воды — жуткое порождение бездны из произведения Лавкрафта. Помнишь, как поразило и испугал тебя этот рассказ в детстве? Не помнишь? Зато помнит твое подсознание. На первую удар током. Боль, испуг, возможно, искра. Гипертрофированный ужас многих людей порождает аномалию электрод. И так во всем. Чем больше отрицательных эмоций вызывает в тебе зона, тем больше она становится. И тем большее количество человеческих кошмаров воплощает в тебе наиву. Зона ⁇ это гипертрофированный человеческий ужас, помноженный на идущую из центра зоны энергию смерти. А артефакты, не сдавался я, далеко не все из них несут энергию смерти. Некоторые очень полезны для людей. Да ну, удивился Захаров, вы точно в этом уверены? Конечно, уверенно заявил я. Например, синяя панацея заживляет раны, а батарейка. Захаров рассмеялся мелким, дребежащим смехом. Сами подумайте. «Разве вынес бы кто-либо из зоны, по доброй воле, кусочек концентрированной смерти?» — сказал он, отсмеявшись. «Конечно нет. И для того, чтобы сталкеры таскали их в большой мир, словно пчелы пыльцу, эта пыльца должна быть сладкой». «Получается, что...» «Именно», — произнес ученый, — «зоне необходимы глаза и уши в мире людей. Пока что глаза и уши. Пока не настанет время большой экспансии». Когда порожденные аномалиями артефакты, которые сталкеры разнесли по миру, раскроют свою истинную сущность и, переродившись, словно бабочки из коконов, сами станут гигантскими аномалиями, очагами, которым из зоны потянутся уже видимые черные нити. Думаю, им потребуется не слишком много времени, чтобы опутать весь земной шар, превратив его в одну большую зону — царство человеческих кошмаров. «Вы есть один из хозяев мира?» — просил я. «Не этого вопроса я ждал сейчас», — немного подумав, ответил Захаров. «А какого?» «Например, для чего хозяева мира могла понадобиться ваша персона?» «Согласитесь, нелогично раз за разом посылать снаряды в мишень, в которую не попали до этого такие же снаряды». «Это же очевидно», — пожал плечами я. Захаров аж подался вперед в своем кресле. «Ну-ка, ну-ка, молодой человек, изложите, пожалуйста, свою версию». «Если зона питается эмоциями...» то для того, чтобы проникнуть в нее незамеченным, нужен просто другой снаряд. Человек без эмоций, который, достигнув цели, не будет стрелять по автоклавам, а примет взвешенное решение. И если зона воплощает наши детские кошмары, то нужен человек, не помнящий этих кошмаров. Браво, юноша!» Захаров от восторга захлопал в ладоши. «Брависсимо!» «Только на мой вопрос вы не ответили», — заметил я. На самом деле на ваш вопрос нет однозначного ответа, после паузы произнес академик. Дело в том, что хозяева мира есть тоже порождение аносферы, то есть объединенного сознания людей. Только не тех, кто находится в зоне, а тех, кто живет в ней ее. Я смотрел на академика, сидящего около голограммы, и думал о том, что вряд ли его теория о хозяевах мира соответствует реальному положению вещей. Скорее всего, это тоже голограмма, похожа на истину, но не она. Не верилось мне, что мчащийся за грузовиком кабан с налитыми кровью глазами или собака, вообще лишенная глаз, но при этом более опасная, чем многие другие и твари, есть всего-навсего плод воображения общественного сознания. Слишком отчетливо помнил я тошнотворный запах этих страшных порождений зоны. А вот теория о человеке без эмоций, способном дойти до монумента, показалась мне заслуживающей большего внимания. А как вы думаете, что такое монумент? — спросил я. — Я не думаю, — сказал Захаров. — Я более чем уверен, что эта аномалия, как и все аномалии в зоне, существующая с единственной целью — уничтожить человечество. Только у нее более продолжительный и изощренный принцип действия. То, что монумент исполняет желание, есть полная и несусветная чушь. Хотя... Захаров усмехнулся. Знаете, в 53-м году прошлого столетия супруги Олц поставили такой знаменитый опыт на крысах. Зверьков вживляли электроды в определенные точки гипоталамуса, формирующие импульсы удовольствия, и учили вызывать наслаждение, нажимая педальку, замыкающую электрическую цепь. В результате эксперимента крыса прекращала есть и пить, беспрерывно нажимала на педальку и испытывала беспрерывное наслаждение, пока вскоре не умирала от голода и нервного истощения. Монумент – это своего рода рычаг, нажимая который человек получает «заказную иллюзию», которую сложная аномалия генерирует согласно закачанной в нее информации о существующих объектах окружающего мира. Хочет человек золота, его осыпят монетами и слитками, и будет он собирать их возле монумента, пока не умрет с голоду. Или не покончит с собой от безысходности, ведь все ему не унести и уйти от такого богатства невозможно. Или пока аномалия не наиграется и не прикончит счастливчика, продолжил я мысль академика. Или так, согласился Захаров. Жаль только, что никто так и не подтвердил и не опроверг мою теорию. Неужели никто так и не вернулся из центра зоны? Шлем слегка покачнулся. Никто? Может и нет никакого монумента. И все, что о нем говорят, лишь легенды, порожденные слухами. А вот группировка фанатиков, охраняющая центр зоны, есть. Причем богатых фанатиков. Непонятно, с каких доходов. Ну, вы тут тоже не бедствуете, сказал я. Танки вон покупаете запросто, как колбасу. «Не бедствуем», — согласился Захаров. «Нынче ученый, если не хочет жить на зарплату дворника, должен уметь обеспечить себя. Так что мы здесь на полном хозрасчете. И научный лагерь отстроили сами, и эксперименты проводим на свои средства. Какие-то результаты тех экспериментов продаем, а особо важные публикуем в открытой печати бесплатно. Можем себе это позволить». «Да ладно вам, не заводитесь», — примирительно сказал я. Но Захарова было не остановить. И плевать нам на ультиматумы Борга, Садников или еще кого-то. Потому что, во-первых, мы им нужнее, чем они нам. А во-вторых, если надо, то сумеем отпор дать любой группировке, а то и всем сразу. Имеем на то возможности. Добро должно быть с кулаками». «Конечно», — сказал я, — «полностью с вами согласен». «Еще бы вы были не согласны», — проворчал академик, медленно остывая после бурной речи. «Значит, как я понимаю, Борг вместе со всадниками осадили ваш лагерь?» «Уже свалили», — махнул рукой Захаров. Покричали ровно столько, чтобы не потерять лицо друг перед другом, и удалились, несолоно хлебавши. «В ближайший внешний бункер, который мы им предоставили, чтобы они там выброс пересидели. А то ведь танки танками, кинокодусы финокодусами, а встречать выброс в чистом поле все равно никому не охота. К тому же зона лишнего крику не любит». Вы они прямо как о живом существе, заметил я. Факты заставляют, буркнул академик. А они, как известно, вещь упрямая, хотя у меня и на этот счет есть своя гипотеза. Я мысленно застонал. Безумные гипотезы Захарова, похоже, были известны здесь всем наизусть, и каждые новые свободные уши были для ученого подарком. Я понял, что если не выслушаю его, мое освобождение с бокса с белыми стенами может затянуться на неопределенное время и приготовился слушать. Для начала я попытаюсь объяснить вам, что такое зона. Начал ученый, и немало не заботясь вопросом, интересно ли мне знать то, что он собирается до меня донести. Дело в том, что наш мир имеет отражение самого себя, как имеют отражение все объекты, составляющие этот мир. Возьмем лист на дереве. Он изначально симметричен. Проведи сверху вниз разделительную линию по фигуре человека, и мы получим две практически одинаковые половинки. Взглянув на поверхность воды, человек видит отражение окружающего мира, слегка искаженное рябью, но в принципе идентичное оригиналу. Наш мир не является исключением из закона симметрии. Да-да, параллельно нам существует другой мир. такая зазеркалье, которого мы не видим, как не видит одна половинка человека другую. То есть не видит, а руки? Руки, да. Все-таки человек – целостный организм, функционирующий в своем мире и при этом гораздо более примитивный по сравнению с этим миром, как примитивна амеба по сравнению с человеком. Однако попробуйте увидеть правым глазом левый. Мы тоже видим порой отражение того мира. Это призраки, видения, миражи. Но бывает это крайне редко, так как миры практически не пересекаются между собой. Практически. Академик поднял кверху палец, затянутый в оранжевую перчатку, словно сейчас находился на кафедре, а не в радиационном боксе. «Пересечения все же происходят в результате несостыковок миров», — продолжал Захаров. «Если разрезать сверху вниз две одинаковые фотографии одного и того же человека, а после склеить разные половинки, мы получим фото разных людей. Причем разных настолько, что порой сходство в них найти весьма затруднительно. То же самое относится ко всем остальным существам и предметам. Это исключение из закона симметрии, так сказать, подтверждающее правила». Далее. Несостыковки одной половины организма влияют на вторую. Обозначим это как закон влияния. Начинает гнить одна половина листа, и желтеет вторая, слепнет человек на один глаз, и страдает весь организм, то есть и вторая его половина. Это понятно. Так вот, начнем с того, что до определенного времени оба мира развивались практически параллельно, и мелкие несостыковки не мешали этому развитию. Но ходили очень сильные колдуны туда-сюда через каналы несостыковок пробивая ментальные энергии и естественную защиту между мирами. Но пытались прогнозировать будущее менее сильные колдуны, заглядывая через призму этой защиты в сполохе вероятности развития параллельных миров. Но описал в прошлом веке Карлос Кастанеда способ взаимодействия человека с отражением мира. Но ломанулись тысячи людей в попытке найти отражение его методами. И что? И не получилось у них ничего, усмехнулся Захаров. У подавляющего большинства не получилось потому как не хватило ни личной силы, то есть энергии, ни знаний, которых по книжкам не насобираешь. Но сейчас разговор не об этом. 3 марта 1944 года на территории Белоруссии, к югу от Гомеля, была взорвана первая атомная бомба. Испытательный взрыв объекта Луки был произведен по прямому приказу шефа ННРБ Генриха Гиммлера. Охрана объекта осуществлялась тремя элитными дивизиями, одной полицейской и двумя панцергренадерскими,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 отодвинули производство новых бомб практически на год. Однако 18 марта 1945 года в Атлантике флот США лишился легкого крейсера, семи эсминцев и десятка кораблей других классов. Американцы терялись в догадках, чем могло быть вызвано такое массовое уничтожение кораблей, пока разведка не докопалась в чем дело. С тяжелого транспортного самолета «Юнкерс-390» на американский конвой LW-143 был сброшен образец долгожданного оружия возмездия. Высшие военные чины американских вооруженных сил решили замять инцидент, параллельно приложив все усилия для скорейшего захвата неиспользованных образцов чудо-оружия. И им это удалось. В марте-апреле в результате массированного наступления американских сил был уничтожен немецкий 244-й специальный батальон, защищавший город Руж, в котором находились три единицы чудо-оружия. Один из захваченных трофеев эксперимента ради был взорван в пустыне штата Невада. Эксперимент понравился, и две оставшиеся бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки с единственной целью – предотвратить крестовый поход советов против мирового империализма. «Почему же немцы сами не использовали эти бомбы?» – спросил я. К весне 1945-го у них уже не было такой возможности. У американцев есть такой анекдот. К президенту приходит директор ЦРУ и говорит – У меня две новости. Одна плохая, другая хорошая. Президент говорит. Начинай с плохой. Директор. Окей. Новость плохая. У Саддама Хусейна есть атомная бомба. Президент. А хорошая? Директор. Сбросить ее он может разве только с верблюда. Весной 45-го российская авиация и авиация союзников полностью контролировали небо над Германией. Так что чудо оружия оказалось просто невозможно применить. А после окончания войны... Американцы и русские очень быстро создали свое атомное оружие, и началась эра испытаний ядерных зарядов. Захаров на минуту умолк. Я не торопил его. Изложенная ученым новая гипотеза почему-то не казалась мне надуманной, потому сведения, которыми он только что поделился со мной, требовали вдумчивого усвоения. Однако мозг не спешил мириться с услышанным. Два мира, являющиеся отражениями друг друга. Это надо было осознать. Однако Захаров не дал мне достаточно времени для размышлений, вывалив новую порцию информации. «И не только ядерных», — сказал он. В его голосе слышалась грусть. 12 августа 1953 года на Семипалакинском полигоне была взорвана водородная бомба Академика Сахарова, эквивалентная 20 Хиросимам. Потом был октябрь 1961-го, когда над новой землей была взорвана водородная бомба мощность которой десятикратно превышала суммарную мощь всех взрывчатых веществ, использованных всеми воюющими странами за годы Второй мировой войны, включая атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. «Подождите, подождите», — перебил я ученого. «Вы сказали фамилия ученого, создавшего бомбу, Сахаров. Как-то она подозрительно перекликается с вашей фамилией. Или...» думаете, что хотите, молодой человек», — устало произнес ученый в оранжевом костюме. Официально отец водородной бомбы умер вечером 14 декабря 1989 года от сердечного приступа. А неофициально? Неофициально. В конце 1986 -го года Андрея Дмитриевича Сахарова срочно вызвали в Москву после 7-летней ссылки, полностью реабилитировав, о чем ему сообщил лично президент страны. Как вы думаете, зачем? 1986 год. Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС? Именно, усмехнулся ученый. Кто еще, кроме него, мог понять, что происходит с обоими мирами? И что с ними происходило? Что происходит с зеркалом, если по нему эпизодически постукивать молотком? Понятное дело, что рано или поздно оно треснет. Так вот, наша зона — это последствия атомных взрывов. Лучи, расходящиеся от трещины в междумирье. Патологический разрыв, катализатором которого явилась последняя авария на Чернобыльской АЭС. Четвертый удар атомным молотком в одно и то же место. Чем и объясняется повышенная агрессия зоны по отношению к человеку. Не случайно все. Аномалии, мутанты, очаги радиации. Все в зоне пытается уничтожить человека. Это просто ответная реакция природы на раздражитель, постоянно причиняющий ей страдания. Захаров замолчал на некоторое время. Даже не видя его лица, я чувствовал. Вновь прогоняя через себя результаты своих исследований, этот человек испытывает нешуточные душевные муки. Похоже, он действительно считает, что вся ответственность за появление зоны лежит на нем. Так ли это на самом деле или нет, кто знает. При этом я вполне обоснованно подозреваю, наконец произнес Захаров уже более спокойно, что в Зазеркалье, назовем его миром бета, зоны нет. Пока нет. А есть необъяснимые исчезновения людей и животных, которые, проваливаясь в трещину между мирами, в нашем мире, мире Альфа, становятся гуманоидными и негуманоидными мутантами. «И вы хотите сказать, что там, в мире бета, никто ничего не замечает?» «Может, и замечают», – пожал плечами Захаров. «А может и нет. По моим расчетам, трещина в мире бета не локализована в одном месте. Там она и есть не что иное, как разбросанные по всей планете древние каналы несостыковок, расширившиеся в результате волны излучения в нашей зоне, в которую словно в ловушке попадают живые существа, в нашем мире централизованно пополняющие ряды так называемых мутантов». «Зона в нашем мире — это своеобразное озеро, которое истекают из мира бета многочисленные ручейки измененной биоматерией. Получается, что, стреляя в Ктулху, мы убиваем себе подобного?» Захаров качнул шлемом. «Нет, убиваем мы именно Ктулху. В результате перехода через трещину в нем не остается ничего человеческого. Потому и важно закрыть эту трещину. Тогда, возможно, исчезнет и сама зона». «И как ее закрыть?» — спросил я. Этого я не знаю, — сказал ученый, — но предполагаю, что так называемый монумент является ее основной составляющей, так сказать, эпицентром, основным нарывом, порождающим то, что мы называем зоной. И ее основной аномалией, — напомнил я. Видимо, так, — кивнул Захаров. По крайней мере, это более-менее стройная гипотеза, в отличие от остальных, не разваливающаяся, как карточный домик, при попытке применить логический анализ к понятию «зона». Мне ничего не оставалось, как согласиться с Захаровым. Хотя мне было абсолютно все равно, подтвердится когда-либо его гипотеза или останется досужими домыслами пожилого гения. Меня по-прежнему интересовали ответы лишь на два вопроса, к которым я не приблизился ни на сантиметр, несмотря на то, что уже успел повоевать с тремя наиболее мощными группировками зоны: Кто я такой, Захарову выяснить не удалось, попытка разблокировать мое сознание лишь выковырила из моей памяти странный сон воспоминания который запросто мог оказаться кадрами из какого-нибудь фильма или просто причудой сознания, потревоженного вторжением в мой мозг. Поэтому оставался второй вопрос. «Может быть, вы знаете, где я могу найти директора?» – спросил я. Я ожидал, что Захаров, как и его предшественники, попытается выяснить, для чего мне понадобился этот неведомый директор, на имя или должность которого у обитателей зоны возникали разные неоднозначные реакции. Но ученый, казалось, ничуть не удивился моему вопросу. Удивился он другому. «Странно все-таки, что у вас нет наколки на предплечье», — сказал он. «Просто этот же вопрос задавали мне некоторые известные сталкеры с большими латинскими буквами на руках. Из чего я сделал вывод, что так называемый директор, монумент, таркофаг и центр зоны находятся в одной и той же точке карты, расположенной к югу востоку от Припяти?» Ч-с, задумчиво произнес я, — «она самая». Найти директора — это то же самое, что найти монумент, главную легенду зоны, которую искали многие, но еще ни один из них не вернулся обратно, сам став при этом легендой. Оно и не удивительно. По моим расчетам, под саркофагом и сейчас радиационный фон превышает допустимые нормы в десятки и сотни раз. Это практически гарантированная лучевая болезнь. Поэтому подумайте, надо ли оно вам? Жизнь без прошлого — не такая уж плохая штука. Поверьте, я бы не отказался. Это прозвучало настолько искренне, что я не менее искренне посочувствовал пожилому ученому. Но все-таки для меня было важно узнать все о себе. И о том, какая эта тварь без спросу заблокировала мой мозг в своих целях. А еще я дал слово страннику. Поэтому я просто задал следующий вопрос. «Когда я смогу выйти отсюда?» «Понятно», — сказал Захаров. «Этому я тоже не удивляюсь. Что ж, думаю, что с вашими способностями к регенерации...» При наличии наших скромных возможностей, не далее чем завтра, вы уже не будете фонить как среднестатистический артефакт и сможете продолжить ваше путешествие. Кстати, предвидя ваш следующий вопрос, могу сообщить, что бывший член группировки Воля Циклоп» нынче отказался от своих обязательств по отношению к вышеназванной группировке и намерен сопровождать вас. «Спасибо, обойдусь», — буркнул я. «А что с метлой?» «Тут все гораздо печальнее», — вздохнул ученый. Как вы, наверное, знаете, при тяжелых случаях острой лучевой болезни после первичной реакции организма наступает период улучшения. Ваш друг, немного придя в себя, выразил желание уйти в зону, мотивировав свое решение тем, что хочет умереть там, где прошла лучшая часть его жизни. Да-да, так прямо и сказал, представляете. И поскольку мы действительно пока не имеем возможности спасти жизнь человека с таким диагнозом, нам пришлось выполнить волю умирающего снабдив его всем необходимым, сообразно его доли. Доля от чего? От принесенного хабара. Поверьте, она очень значительна, причем и в вашем случае тоже. Артефакт Photoshop плюс услуги по своевременной доставке заказанной нами экспериментальной машины будут хорошо оплачены. Даже за вычетом услуг за ваше лечение и содержание это составит весьма приличную сумму. Интересно, а если бы мы ввалились к вам в таком состоянии без артефакта и танка? «Что бы вы сделали?» – поинтересовался я. «Оставили нас валяться под воротами?» «Нет», – просто ответил ученый. «Во-первых, негигиенично, когда перед лагерем гниют трупы. А во-вторых, тем, кто того достоин, многие услуги мы оказываем в кредит. Поверьте, еще не было ни одного случая, чтобы нам не вернули долги». Уточнять принцип сортировки достойных и недостойных я не стал. Прежде всего потому, что беседа меня изрядно утомила. Все-таки, видимо, дозу радиации от фотошопа я хватанул изрядную, и, несмотря на лечение, а может, благодаря ему, сейчас по телу разливалась противная слабость. Что не прошло незамеченным. «Вижу, что вам необходимо отдохнуть», — произнес ученый, поднимаясь с кресла. «Что ж, не смею больше обременять вас своим присутствием. Увидимся». Не успели еще затихнуть в коридоре тяжелые шаги Захарова, как я почувствовал, что меня накрывает темное одеяло сна, Похоже на усыпанное звездами темно-серое небо Зоны. Если вам кто-то скажет, что Зона — это аномалии на каждом шагу, мутанты через два шага на третий, артефакты валяются под ногами, словно обглоданные черепа безглазых птов, не верьте. Этот кто-то много слышал о Зоне, но никогда там не был. Можно пройти, как я, например, сегодня, от Новоселок до Карагода и не встретить не то что Головорука, но даже лысого чернобыльского ежа. Конечно, никто не гарантирует, что, путешествуя после очередного выброса тем же маршрутом, вы вдруг не обнаружите себя на поле гравиконцентратов, выход из которого, задумчиво подшесовывая бороду, перекрывает неторопливую тулху. Зона есть зона, и случается в ее пределах всякое.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 берущих начало в районе Капачей и оканчивающихся где-то за Новошипеличами. Даже я со своими заблокированными мозгами осознавал, что эта информация стоит вагона плотно утрамбованных защитных костюмов. Другой вопрос, почему Захаров не поделился этой информацией с другими сталкерами и при этом запросто слил ее в КПК первого встречного бродяги, то есть меня. Правда, как знать, может и поделился, да что толку. Зона как росла, так и растет. Кого и гляди, Киев накроет, и дальше в Европу поползет, тесня зону Евро, зона деревянного российского рубля образца 61 -го года. А исполнитель желаний, он же монумент, он же центр зоны, и ныне там. Под объектом укрытия, доступ к которому возможен, видимо, только через подземные лаборатории, которые снабжала и, возможно, до сих пор продолжает снабжать энергией, так до конца и не уничтоженная ЧАЭС. От самого села Карагот осталась только табличка с названием, до три полуразвалившихся дома. Судя по информации в КПК, излюбленное место обитания мутантов, которые, словно легендарные вампиры, в большинстве своем, днем скрываются там, где темно и сыро, а по ночам шастают по зоне в поисках свежего сталкерского мяса. Ночь была не за горами, поэтому мне стоило позаботиться о ночлеге. Конечно, хорошая экипировка — серьезная подспорье в этих местах.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 а начал потихоньку снимать подарок Захарова, одновременно не забывая посматривать за окнами. Одновременно не забывая посматривать за окнами. Неудобное это дело – стаскивать в себя защитный костюм, одновременно держа на прицеле ближайшее окно. Но порой это бывает необходимо. Особенно, когда твой КПК сигнализирует. За тобой идет неидентифицированная система «и не пойми кто», обозначенная жирной желтой точкой. Причем контактировать не собирается –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 которого может много чего содрать помимо патронов и оружия отщепенец, не обремененный негласным кодексом сталкеров. А больше всего ждет он возможностей, которых много порой случается на относительно безопасном пути, проложенном между аномалиями более удачливым сталкером. Например, возможность пристрелить того удачливого, когда он отвлечется, забудет о шакале и подпустит того на расстояние выстрела. Поэтому от обожженных зоной полусумасшедших шакалов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 На экране пока я видел, как необычно толстая желтая точка медленно приблизилась к белой, после чего внезапно разделилась. От нее отпочковался едва заметный бледно-розовый след, который я вряд ли бы заметил, если бы до боли в глазах не углядывался в экран. Непростое это дело — одновременно следить за пристегнутым к руке на повернув его экраном к себе, чтоб не отсвечивал, и одновременно контролировать дверь, совмещая контур проема с прицелом вала. Дверь скрипнула еле слышно, и одновременно с этим скрипом в окно бесшумно ввалился темный ком. После чего я услышал характерный лязг металла о металл, природа которого мне была знакома. Такой звук издает при стрельбе бесшумный пистолет ПБ-6П9. Прикинув, куда мог упасть стреляющий ком, я плавно сместил прицел вала и несколькими выстрелами прочесал сектор падения непонятного предмета. После чего проделал три сквозные дыры в человеческом силуэте, наконец-то появившимся в дверном проеме. Все-таки жуткая штука, бронебойная пуля. Даже защищенного бронежилетом человека с расстояния в 10 метров прошивают насквозь, независимо от класса защиты. Чего уж говорить о ночном убийце, не имеющем никакой защиты, кроме кольчужного полотна, вшитого в подкладку кожанки. Он даже не понял, что произошло. Пули прошли через него, практически не встретив сопротивления. Я смотрел, как лучи редкое в зоне Луны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 Я несколько запоздало отреагировал на тень, мелькнувшую в дальнем окне дома. «Не стреляй, снайпер!» — прозвучало из темноты. «Не буду», — сказал я, не опуская ствола. «Пока не буду». говорит циклов. Если есть, что сказать?» «Есть», — сказал циклов, благоразумно не высовываясь. «Те, кого ты только что разделал, это наемники. Близнецы-убийцы. Вась-Вась их звали. Может, слышал?» «Почти что легенда зоны». Карлик на плечах братца катался в балахоне, сшитом из теплоотталкивающей пожарной робы, чтоб на КПК не светиться, пока старший из себя Монок изображает. «Полезные сведения», — сказал я, — «особенно сейчас. Понятно, что когда ты их разделал, они тебе без надобности. Однако учти, что их наняли всадники. Они думают, что тебя к ним подослала воля и что фотошоп ты у них спер». «С какой это радости?» — удивился я. «Ты чужак в зоне», — отозвался циклоп.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 Я-то свою долю деньгами взял, чтоб не светиться. Молодец, сказал я. А чего всадники сами не занялись вопросом, наемников подтянули. У их фенокодусов вблизи за горизонтной станции мозги на Бекрень съезжают. Им в этих местах своего всадника сожрать, что мне банку консервов схрючить. Отсюда до Чернобыля два, чуть больше двух км. Люди пока что все воздействия не ощущают. А фенокодусы течают, будто их никто никогда дубинами к узде не приучал.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 сказал я, чуть опуская ствол вала. «От меня тебе что надо?» «Слушай, может, поговорим по-нормальному?» спросил циклоп. «А то я уже запарился из-за стенки орать. Того и гляди, какая-нибудь радиоактивная сука припрется посмотреть, кого это тут раздирает на ночь глядя». «Давай попробуем по-нормальному», сказал я, «если получится». Циклоп появился в проеме двери. Не успел я подумать, как хорошо бы смотрелись в этом силуэте отверстия от бронебойных пуль,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 Полностью настроенный образец, позволяющий гулять под ЗГРЛС, как в Москве под Останкинской башней. Правда, существует она пока в единственном экземпляре, и хватит этой штуки только на то, чтобы дойти до загоризонтной радиолокационной станции. Потом защитная оболочка распадется под воздействием излучения, и останется только два варианта — либо сдохнуть под ЗГРЛС, либо уничтожить ее. «А другого пути к центру зоны нет», — осведомился я, — «только через эту станцию». «Есть, конечно», — пыркнул Циклов. «Например, обойти через Стечанку и Чистогаловку. Только, скорее всего, до Чистогаловки этим маршрутом доберешься уже не ты, а очень меткие зомби. Стечанке уже полгода как стая псиоников обосновалась. Через Чернобыль-2 тоже можно попробовать, если он, конечно, на месте. Если не на месте и снова блуждает, то вместо заброшенного военного городка на том месте будет очень реальный мираж, в который многие входили...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 кем в те места ходил, но до монумента не добрался. Правда, он ему тогда был по барабану. У него бабу и псионик спер. Так он того мутанта по стене размазал, девку забрал и свалил. Сейчас жалеет, что заодно и монумент с собой не прихватил, хохотнул циклоп. А так много чего по барам брешут, всего не пересказать. Я присел над контейнером, щелкнул накидным замком и откинул крышку. Внутри в специальном углублении лежали самые обыкновенные с виду наушники,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 «Намного надежнее любого псионика начала превращать особо умных сталкеров в тупых зомби. Например, многие считают, что ты к антеннам ходил и основную часть мозга там оставил. Если и так, то самое время за ней вернуться», — задумчиво сказал я, с недоверием шевеля пальцами паутинку между чашками наушников. Она была на удивление упругой, не скажешь по внешнему виду. «Захаров давно бьется над защитой от излучения за ГРЛС», — произнес циклоп. Видно, что жаль ему было отдавать блокиратор, но кто ж его еще испытает, кроме нас? Нас? переспросил я. Ну да, кивнулся Клоп. Я разве еще не сказал, что иду с тобой? А я сказал, что беру тебя в напарнике, удивился я. По мне хоть отмычкой, серьезно сказал Циклоп, без базара. Ну и ну. Прожженный авантюрист, умеющий не только просчитывать сложные многоходовки, но и воплощать их в жизнь, вдруг просится ко мне отмычкой. И нафига на тебе? «Надо», — твердо сказал бывший вольный, доставая из кармана пачку сигарет. «До этого я ни разу не видел, чтобы циклоп курил». «Смысла в жизни нету, снайпер. Какая судьба у одиночки?» «Хабар собрал, на снарягу с патронами сменял и опять в зону артефакты собирать, пока аномалия в фарш не превратит или мутант на дерьмо не переработает». Циклоп хмыкнул и, выплюнув так и незажженную сигарету, убрал смятую пачку обратно в карман.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 откуда не вернулись матерые сталкеры, знающие зону как свои пять пальцев, было по меньшей мере самонадеяно. Удача она ведь как патроны. Пока они есть, ты герой. А потом, когда они кончаются, по закону подлости на дороге появляется ктулху. Или еще какая-нибудь радиоактивная напасть. Ну хорошо, сдался я. Предположим, пошли мы вместе. И как ты предлагаешь вдвоем мимо найти Блокиратор-то один. Блокиратор один, согласился циклоп. Плюс у тебя в костюме своя встроенная защита от аномальных излучений имеется. Хоть и хреновенькая по сравнению с блокиратором Захарова. Всего этого вместе должно хватить, чтобы подойти к ЗГРЛС вплотную. И отключить?» Циклоп покачал головой. «Отключить ее невозможно. После того, как один сталкер разок ухитрился отключить антенны, фанатики монумента их снова врубили и завалили входы в командный центр. Им ЗГРЛС нипочем». Они и слуги зоны, и вообще непонятно, люди это, зомби или биороботы какие. Но у меня там за стеной, — Талкер кивнул головой в сторону двери, — рюкзачок. А в рюкзачке средство надежное, чтобы успокоить ту загоризонтную станцию раз и навсегда. Сходим, посмотрим. Давай сходим. У стены дома лицом вниз лежал труп человека, почти полностью скрывшийся под наваленными на него рюкзаками только вымазанные, вспекшиеся кровью волосы торчали из-под зеленого клапана нижнего рюкзака. Яйцеголовые у своего лагеря какой-то тоннель копали, так одного из них балкой по башке отреснуло. Он до выброса вылезти не успел, и как раз на входе в тоннель загнулся. А я, когда за тобой бежал, на труп наткнулся. Стекло подкинул клапан верхнего рюкзака и, достав продолговатый предмет, протянул во мне. А в тоннеле вот этого залежи. На брикете было написано, Blok Demolition M2 Tetritol Must be Detonated by Corps of Engineers US Army Blasting Cup 1 Block, 612 LB TNT Block. Nie chwila, pokaczala głową. Podrąbny blok Tetritola, wyrównanie amerykańskiego inżyniernego korpusu. 1 blok rabin po szkicie 1,5 kg Tratilo. Nic o sobie, z uszacowaniem spojrzał na mnie Cekłob. Ty i po pindoski szarysz. «Интересно было бы узнать, откуда ты такой умный взялся?» Я пожал плечами. «Затем мы иду к монументу, чтобы это выяснить». «Ну да», — рассеянно сказал бывший вольный. «Расскажи-ка мне монумент, куда делись мои мозги». «Ну ладно, это твое дело». «В общем, я и подумал, нафига нам входные пути искать, когда можно эту ЗГРЛС просто взорвать к такой-то «Ну а как насчет того, что в легенды зоны стрелять нельзя?» — осведомился я.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 Необъяснима невосприимчивость членов группировки к радиации и аномальным излучениям, что позволяет заподозрить в них мутировавшие организмы. Версия неподтвержденная, так как раненых и убитых монументовцы уносят с собой, исключая возможность идентификации и исследования тел. Слухи о том, что члены группировки молятся монументу, остаются неподтвержденными, так как контактов с монументовцами нет до сих пор. Очень интересно. Судя по карте...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 Я обернулся и не особенно удивился, увидев бывшего вольного, деловито пристраивающего себе на спину жутковатый рюкзак. При этом циклоп еще умудрялся, словно удав, постепенно заглатывать импортный белковый батончик в шоколадной глазури. Завтрак, не отходя от кассы, в смысле от трупа, сильно облегченного зоной. Циклоп закончил сборы, подпрыгнул, проверяя, не болтается ли чего, проглотил остатки завтрака, дослал патрон в патронник своего МП-5,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 И на землю рядом с нами брякнулся мертвый мутант. Даже с оторванной нижней челюстью труп очень напоминал огромную кошку, изображение которой я видел в энциклопедии. «Один-один», — произнес циклоп, поднимаясь с земли, «ты только что грохнул крыс. Я спас твою задницу у лагеря всадников, а ты сейчас мою. Долг жизни уплачен. Теперь мы друг другу ничего не должны. Кроме нашего договора, конечно. Жуткая тварь, если честно. Слюна из защищенных мешков крысы. Сразу начинает переваривать мясо, в которое плюнула хозяйка. То и остается только подойти и сожрать готовый вискас. А вот это песец. Я не сразу понял, какого такого песца имеет в виду мой спутник. Вроде о мутировавших песцах в энциклопедии ничего не говорилось. Но через мгновение и я увидел. Рысь не охотилась. Она расчищала себе дорогу. Просто ей некогда и да и некуда было сворачивать, чтобы обогнуть нас. Ведь по ее следам неслась свора волковцов таких же огромных, как и первый мутант, застреленный мной из пулемета на блокпосту Борга. Их было штук сто, не меньше. В движении они напоминали единый организм, состоящий из спин, покрытых язвами, струпьями и кусками отслоившейся шкуры. «Гон волка-собак!» — выдохнул циклоп. Их за ГРЛС позвала. «Бегом!» И мы рванули. Шансов убежать от стаи мутировавших тварей не было никаких. Мы выигрывали у них метров двести от силы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 И практически неважно, что есть и как выживать. Следующим аналогичным движением я отправил добавку в шевелящуюся кучу. А потом я услышал викиеватые матюги, значение которых тоже приводилось в энциклопедии. Однако комбинация, которую проорал за моей спиной циклоп, на мой взгляд вообще не поддавалась смысловой расшифровке. Обернувшись, я увидел, что на руке сталкера висит волкопес средних размеров. Понятно. Пока циклоп менял магазин автомата,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 Тремя выстрелами окончательно разнес псу остатки башки. «Спасибо», — бросил он через плечо. «Сочтемся». И застонал. Из прокушенной и полуоторванной мышцы между большим и указательным пальцем его левой руки хлестала кровь. Я взглянул назад. Мои мутанты, грызясь между собой, скатились вниз по обрыву и, закончив битву над останками бывших товарищей по стае, вдруг, словно по команде, вытянули морды в ту сторону, куда направлялись мы. К за горизонтной станции. Я ощутил неприятное покалывание в бесках и легкое головокружение. За горло яс недалеко прохрипелся Клоп, пытаясь одновременно прижать кране отвалившийся кусок мяса и при этом не выпустить из руки пистолет. Однако это было уже лишнее. Его волковцы тоже услышали зов за горизонтной станцией и, войдя в затхлую воду болотца, довольно шустро поплыли к противоположному берегу. Я не стал смотреть, сколько из них доплывет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 перехватить жгутом бицепс раненого сталкера, расстегнув специально предназначенный для таких случаев клапан на комбинезоне, катить ему в плечо содержимое трех шприц тюбиков с противостолбнечной сывороткой, мощным антибиотиком и анестетиком. Все это заняло меньше минуты. Еще столько же ушло на обработку раны и еще один укол местного обезболивающего. «Готов?» — спросил я, надрывая пакетик с шовным материалом. штопой Криво усмехнулся бледным лицом циклоп. В свободной руке он все еще сжимал пистолет, крепко до побелевших ногтей. Нормальная реакция опытного бойца. Если ранена одна рука, отключи боль меньшей болью в здоровой руке. Сноровка у тебя, снайпер, прям как у болотника. Врач у нас такой есть в зоне. Местная знаменитость. Сам пристрелит, сам золотает. Я ничего не ответил. Свободный от мысли мозг был занят другим. Сноровисто, будто всю жизнь только полевой хирургией и занимался,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 Только бы вот знать наверняка, что я знаю, а что нет. Круто у тебя в башке напихано всего, что касаемо войны. Эхом моих мыслей отозвался циклоп. Думаю, с таким багажом мы точно до монумента доберемся. Я промолчал. Энциклопедия Зоны, написанная кровью многих сталкеров, категорически не советовала строить проекты в будущее. Сиеверия в Зоне приобретали особое значение. Наверное, потому, что всегда исполнялись. Поэтому я лишь снял жгут с руки циклопа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 и намалевал черным. Территория группировки «Монумент». Проход воспрещен. Предупреждение для нарушителей. Ведется огонь на поражение. Словно в подтверждение этих слов в относительной близости за мостом распорола в воздух длинная пулеметная очередь. Потом послышался шум вертолетных винтов, ухнул взрыв. Затем сразу за ним началась беспорядочная трескотня автоматов, перемежаемая криками раненых. «Началось!» — смыкнул циклоп. «Значит, и нам пора». «Что началось?» — повернулся к сталкеру. «Очередная попытка вояк из ОСНГ разобраться с фанатиками монумента. Только хрена у них чего выйдет. Но это уже не наша забота». «У тебя всегда все на два хода вперед просчитано?» — спросил я. «В зоне ничего просчитать нельзя», — серьезно произнес Циклоп. «Она сама все за нас просчитывает. Я только сопоставляю факты. Например, вчера от диспетчера воли всем членам группировки поступило предупреждение что в район Карагода соваться не стоит. Это что может значить? Первое, на группировку «Монумент» никто серьезно дернуться давно не смеет, кроме военных. Второе, погода после выброса обычно нормальная, летная. Значит, что? Значит, скорее всего, кто-то из воли пронюхал про войсковую операцию по зачистке территории. А ты, стало быть, при выходе из воли с их волны не слез. — Что я, дурной, что ли? — сказал циклоп бережно доставая из рюкзака черный цилиндр сантиметров сорок длиной. Потом он неожиданно поцеловал его и принялся распаковывать СВД. «Это что за нежности с продолговатыми предметами?» – поинтересовался я. «Сразу видать, что тебе за периметром мозги отшибли», – буркнул циклов «Подарок это, которому цены нет. Штатный глушитель КСВД. Ричай вещь. Друг подарил. Бывший командир роты глубинной разведки, который на Большой Земле, почитай, во всех локальных войнах отметился. И к ней же лазерный целеуказатель. Так что это теперь не просто снайперка, а подарок судьбы, с которым у нас появляется шанс пройти мимо за ГРЛС. Интересно, почему более современных снайперок в зоне нет? Между делом бросил я, изучая в бинокль предстоящий маршрут. — Потому что снайперы жить хотят, — сказал Циклоп, присоединяя свой эксклюзивный глушитель к винтовке. — Знаешь, сколько здесь простая СВД стоит? То-то же. И ту не достать а достал, ходи да оглядывайся, чтоб тебя за нее в спину не грохнули. К тому же, если к ходовым моделям оружия еще можно патроны найти, то к новым хрен ты их где нароешь. Я не стал напоминать о виденном мной изобилии новейших орудий смерти на складе у монстра. И так ясно, что из каждого правила бывает исключение. Между тем, бойня на фоне гигантских антенн за горизонтной станции набирала силу. Сразу за мостом, начиналась вполне приличная для зоны асфальтовая дорога без особо глубоких выбоин и с минимумом растительности, пробившейся сквозь трещины в покрытии. Где-то километра через полтора эта дорога упиралась в металлические ворота с когда-то красной звездой, облещая от обилие кислотных дождей, но тем не менее хорошо различимой в бинокль. По обе стороны от ворот тянулся забор бывшей воинской части, на территории которой и располагалась легендарная Загорлээс.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 Над забором бывшей части возвышались самодельные наблюдательные вышки, крайне небрежно сколоченные из досок. Странный штрих. Судя по сведениям из энциклопедии, столь серьезное формирование, как группировка «Монумент», должно было бы более серьезно относиться к безопасности своей базы. Мои сомнения в способности группировки, охраняющей подходы к центру зоны, развеялись в следующий миг. Базу атаковало звено из трех вертолетов К-50, прозванных «Черными акулами». Я как-то даже удивился вначале. Для того, чтобы сравнять с землей территорию бывшей воинской части вместе с ЗГРЛС, вполне хватило бы огневой мощи и одной такой машины. Однако было очевидно, что по мере приближения к гигантским антеннам с пилотами черных акул начинало твориться что-то неладное. Но с головной машины звена вдруг начал рыскать из стороны в сторону, словно вертолет, как безглазая собака, принюхивался к цели и все не мог уловить запаха жертвы.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 Остальные, видимо, просто упали на землю продолговатыми кусками металла. «Вот оно!» — прорычал циклоп. «Вот почему невозможно выбить членов группировки «Монумент» с их позиций. Говорят, у них есть какая-то импульсная установка, препятствующая избыточному выделению энергии. Автоматически реагирует на снаряды, ракеты и бомбы. Поэтому... Поэтому, если мы хотим добраться до загрлос, то, наверное, самое время. «Точно, снайпер!» — произнес циклоп. «Рванули!»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 И лишь когда бывший член группировки воля, схватив под метитки мертвого ученого, рванул его кверху, словно куклу, я понял, что сейчас будет. Но спорить времени уже не было. Я лишь успел дослать патрон в патронник винтовки и увидеть, как веером засохших кровавых сгустков взорвалась голова трупа. А потом сработали мои рефлексы. У меня была секунда, пока самозарядная снайперка-монументовца автоматически досылает новый патрон из магазина в патронник.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 Я свинцовой кожей ощущал его, приближаясь к забралам экзоскелетов. Я был уверен, что такой концентрированной и убийства не может быть наполнен мозг человека. Поэтому я без капли сожаления вонзался в эти мозги, переполненные ненавистью ко всему живому. А потом я просто сполз на дно воронки, прислонил СВД с пустым магазином к ближайшему рюкзаку, откинул бронестекло костюма и присосался к пляжке с водой. И не отрывался от нее до тех пор, пока она не опустела. Потом я завинтил крышку фляги и увидел глаз циклопа. «Охренеть!» — сказал хозяин глаза. «Я и не знал, что из нее можно долбить очередями, как из автомата. Ты все десять вышек зачистил?» Я кивнул, медленно отходя от боевого транса. «Слушай, реально, когда ты вспомнишь, где заканчивал курсы киллеров, скинешь мне на КПК адресок? Очень нужно!» Я пожал плечами. Понятно, что вопрос был задан чисто ради языком почесать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 Два снижают последствия облучения, чтоб ты из-за первых двух не загнулся от радиации раньше времени. Не рюкзак, конечно, но переть взрывчатку всяко легче будет. И блокиратор на башку не забудь, а то уже отсюда через защиту костюма чувствуется, как за ГРЛС пытается мозг вынести. Я аккуратно снял шлем, стараясь не особо высовывать макушку за край воронки, и осторожно примастил себе на голову наушники Захарова, снабженные металлической паутинкой, после чего водрузил шлем обратно. А ты чем займешься? Поинтересовался я, проверяя магазин своего вала. Прикрывать тебя буду, мохнул Клов. Только переберусь в воронку поближе к антеннам. У меня ж таких способностей нет. Значит, смотри, доберись до Загорлы-С, кинь взрывчатку около ближайшей опоры и бегом назад. Метров за 200 отбежишь, ковайся куда-нибудь и стреляй разрывными по рюкзакам. Промежуточные титриловые детонаторы подрывают заряд при воздействии пламени, сильных ударов,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 Да и времени для разговоров не было. Наверняка монументовцы уже отметили отсутствие активности на вышках, и сейчас к ним, неуклюже переваливаясь, бегут тяжелые экзоскелеты и не пойми с кем внутри. Но мне экзоскелета не было. Стало быть, у меня имелась небольшая фора, которую я и использовал, закинув на плечо вал, подхватив на сгиб локтя правой руки рюкзак с взрывчаткой, зацепив левую взведенную муху, выскочив из воронки, и припустив, что есть мучи по направлению к воротам со звездой. «Хорошо идешь, сталкер!» — раздался внутри моего шлема голос циклопа. «Так держать!» Я вполне обоснованно подозревал, что одноглазый издевается. Думаю, со стороны я сильно смахивал на снарка где-то за чем-то умыкнувшего изрядное количество сталкерского барахла. Рюкзаки, несмотря на облегчающие вес артефакты, сильно перевешивали вправо, и мне приходилось бежать левым боком вперед,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 до черных пятен, заплясавших перед глазами. Как совсем недавно отстаивал копсов, только немножко быстрее. Может потому, что цель была уже очень близка. Когда видишь цель, оно всегда быстрее бежится навстречу. «Триста пятьдесят метров», — мигнул дальномер в правом верхнем углу бронестекла моего шлема. «Триста метров. Двести пятьдесят». «Все, больше не могу». Я швырнул рюкзаки на землю и, рухнув на одно колено, нажал на спусковой рычаг, шептала мухи, задрав прицел намного выше линии ворот. «Будь что будет». «И пока летит, отдыхай», — прокомментировал мои действия циклов. Отдыхать пришлось недолго. Противотанковая реактивная граната врезалась в основание ворот и вынесла их, словно они были бумажными. Проход открыт. Отдых закончился. И я, отбросив бесполезную теперь трубу гранатомета, снова подхватил рюкзаки и бросился вперед. Еще три хлопка за моей спиной подтвердили мои опасения. Времени смотреть на сторожевые вышки не было. и Этим сейчас вместо меня занимался циклоп, разглядывая их через оптику СВД. Мне же оставалось одно — бежать. Бежать, видя перед собой лишь медленно приближающиеся громады антенн за горизонтной радиолокационной станцией. Я не помню, как миновал дыру в заборе, на месте которой только что стояли ворота. Я плохо помню, как несся через захламленную трубами, балками, вагончиками, и ржавой техникой территорию бывшей воинской части. Я лишь приседал, ворачивался от вражеских пуль, летящих в меня, и бежал, бежал, бежал. Меня нападала в спину взрывная волна гранаты, придав мне кратковременное ускорение, но я не обернулся посмотреть на того, кто ее бросил. Мне было не до этого, я был очень занят. Я бежал, пока явственно не начал различать грязно-желтую ржавчину на опорах гигантских антенн за ГРЛС. Еще рывок, и вот я у цели. Пуля дзинкнула о металлопоры, но это было уже неважно. Главное, не подвел блокиратор Захарова, и мои мозги пока что не сварились в черепной коробке, словно в кастрюле. А еще я добрался до цели. Оставалось немного, не упасть сейчас от усталости и не сдохнуть прямо под загорлес, а правильно распределить заряды. И потом попытаться свалить отсюда. Еще до своего забега я прикинул что содержимого рюкзаков хватит, чтобы свалить как минимум две опоры. Вполне достаточно будет, чтобы хотя бы на время ослабить аномальные излучение за ГРЛС, а может и вообще ее уничтожить. Хотя никто не исключает, что после взрыва все останется как было, а то и станет еще хуже. Это ж зона, и в ней ничего нельзя знать наверняка. Распределить брикеты, соединенные строительным скотчем в крупные заряды примерно по 9 кило каждый, не заняло много времени. Сбросив два из них под ближайшую опору, я метнулся к соседней. Два под одну опору, два под другую, то же самое под третью. Мне оставалось установить еще два брикета, когда монументовцы поняли, что тип в зеленом костюме не рехнулся от аномального излучения, а совершает вполне осмысленные действия, и синхронно сосредоточили огонь на мне. Одна пуля рванула рукав моего костюма, вторая по касательной долбанула по шлему, слегка контузив его обладателя,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 Странно, как циклоп смог проникнуть на базу, ведь блокиратор Захарова был только у меня, пронеслось у меня в голове. Потом я увидел взрыв, но взорвались не заряда. Взорвался, распавшись на тысячи осколков, ржавый мир, как осыпается цветное стекло, когда в него попадает камень. Перед моими глазами была реальность обычная для зоны цветовой гаммы с преобладанием серых оттенков, которые монстры имеют плоть и кровь, они носятся над землей полупрозрачными тенями и в которой существуют машины, способные препятствовать избыточному выделению энергии, в том числе аномальной энергии, излучаемой за горизонтной станцией. Машина стояла метрах в 50 от меня. Это была практически стандартная передвижная радиолокационная станция, металлический параллелепипед на колесах с сильно увеличенной антенной обнаружения на крыше, повернутый сейчас в мою сторону. Так вот, чем фанатики монумента блокировали взрывы ракет.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 Деваться и вправду было некуда. Монументовцы приближались со всех сторон, и выбор вариантов, действия на эти пять минут, был небогат. Можно было просто сесть на землю и дождаться, пока закованные в экзоброню фигуры заломят мне руки за спину, или же просто запинают и забьют прикладами. Можно было попробовать застрелиться, но это вряд ли сейчас получится. Поняв, чем занимается сапер в зеленом научном костюме,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 Мозг зафиксировал пару черных вмятин на клинке. Не иначе плохо стертая металла кровь волкопса проела сталь. Вот ведь как мозг заблокированный устроен. Самые критические моменты отмечают всякую чушь. Одним движением с паров скотч я выдернул из брикета серо-оливковый прямоугольник. И широко размахнувшись, метнул его, метя по колесам машины. Бегущие монументовцы разом остановились, провожая взглядом полет блочного заряда тетритола.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 И неловко завалились назад, получив в броне стекла шлемов по бронебойной пули. Спал полста метров для вала не проблема, индивидуальная защита любого класса. А я начал ощущать, как в голове нарастает вой и грохот. И не было времени разбираться, то ли это возвращаются для новой атаки черной акулы, то ли проснулась временно заглушенная за ГРЛС. Обернувшись на ходу, я послал три пули в один из кубов, сложенных у опор за горизонтной станцией, и прыгнул, распластавшись в воздухе примерно так, как прыгал совсем недавно на арене, спасая свою жизнь. Взрывная волна настигла меня в полете, смяла, словно тряпку, перевернула и с силой швырнула о бетонный забор. Хорошо, что по касательной, иначе вряд ли бы чем-то помогла автоматика костюма, вовремя сработавшая по принципу автомобильной подушки безопасности. Я упал на землю, ушел в кувырок и, послав пулю в набегающего фанатика монумента, рассмеялся. «Надо же, автомобильная подушка безопасности!»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 Что-то на эту тему говорил Захаров, выдавая мне эту модель индивидуальной брони. Ага, есть. Я резко ударил запястьем, а приклад вала. Послышалось шипение. В воздух выходил из костюма через специальный клапан. Уже проще. Теперь надо найти выход отсюда. Клапков СВД «Циклопа» больше не было слышно. То ли его убили, то ли после неудачной попытки ликвидировать меня он решил скрыться от греха подальше.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 Особенно, когда тело затянуто в многокилограммовые доспехи из-за веса, приводимые в действие сервомоторами. Хотя, если хлестать по цели очередями, то рано или поздно той цели придется туго. Пока что монументовцы не спешили применять столь радикальную тактику, уверенные, что разрушитель за ГРЛС никуда не денется с территории части, обнесенной забором. Однако у меня было преимущество в скорости. Когда видишь, что на тебя ведет охоту отделение профессиональных убийц,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 я очнулся от тишины. Было слишком тихо, как бывает только ночью на кладбище. Я попытался вспомнить, что такое кладбище. И мне это удалось. Перед глазами нарисовалась картина. Вытянутые кверху кресты и установленные вертикально черные камни, которые назывались надгробия. А под ними были могилы. Места, куда живые люди закапывают мертвых людей. Наверное, для того, чтобы они не превратились в зомби. Хотя для этого вполне достаточно отрезать трупу голову. Наверное, в могиле так же тесно, как мне сейчас. И так же тихо. Чему уметь под землей? Неужели меня сочли мертвым и закопали? Я попробовал пошевелиться и невольно застонал от боли. На грудь мне давило что-то тяжелое и угловатое, которое надо было устранить любой ценой, иначе отдельная могила мне не потребуется, тут и останусь. Помимо всего прочего, над правой бровью мигала красная надпись. Кислорода осталось на 4 минуты, 3.59, 3.58... Я рванулся сильнее. Заорал в полный голос. И рванулся снова. И еще, и еще. Казалось, что грудь сейчас разорвется от нестерпимой боли. Но я знал, сдаваться нельзя. Уж лучше умереть прямо здесь, пытаясь освободиться, чем сдохнуть через три минуты от того, что не сумел это сделать. И тяжесть поддалась. Она съехала с груди в область подмышки, и я, извернувшись, оттолкнулся от нее изо всех оставшихся сил. Видимо, мой последний рывок сжег последние остатки кислорода в баллонах. Надпись на обратной стороне бронестекла мигала «Кислорода осталась на 0000 минуты». Но я уже вывалился из могилы, судорожно ища трясущимися пальцами кнопку, открывающую бронированное стекло защитного шлема. Не знаю, сколько прошло времени, пока я перестал считать звезды перед глазами и слушать хрип собственных легких, жадно втягивающих в себя пропитанный горю воздух. Может, минута, может, час. Когда возвращаешься с того света, время не имеет значения. Мой взгляд упал на могилу, из которой я вылез. Что ж, мне в очередной раз повезло. Взрыв ракеты атакующего вертолета швырнул на меня фанатика монумента, а последующие взрывы щедро присыпали нас землей. Сейчас труп в экзоскелете лежал на земле лицом вниз, а его спина представляла собой страшное месиво из сожженного мяса, и фрагментов расплавленной брони тяжелого защитного костюма. Мой же бронекостюм, два же мне жизнь, представлял собой жалкое зрелище. По защитному стеклу шлема змеилась трещина. На груди имелся нехилый разрыв, обнажающий погнутую бронепластину. Из штанины был вырван изрядный клок касательным попаданием разрывной пули. И хотя умная механика моей бронешкуры успела восстановить герметизацию, залив разрывы какой-то вязкой гадостью, было ясно, Кранты костюму». Я отстегнул и сбросил с себя пустые кислородные баллоны. Минус лишние два килограмма. Проверил сталкерский пояс с артефактами. Контейнеры из легированной стали с внутренней свинцовой прокладкой не пострадали. Что ж, хоть это хлеб. Поискал глазами свой вал. Увы. Не иначе после вертолетной атаки выжившие монументовцы вернулись, собрали валяющееся оружие и по обыкновению унесли трупы своих товарищей. Хорошо еще, что в торопях не предприняли более детальный поиск. Вокруг была только выжженная земля с жалкими остатками кирпичных стен. Черные акулы смели с лица земли бывшую воинскую часть, подорвав заодно и оставшиеся опоры за горизонтной радиолокационной станцией. Сейчас по гигантской груди искоряженного металла, в которую превратилась ЗГРЛС, время от времени пробегали голубоватые молнии. А над этой картиной техногенного хаоса возвышалась последняя устоявшая боковая антенна, изрядно покореженная ракетами вертолетов и теперь смахивающая на надгробный памятник, воткнутый в зону, словно в свежую могилу. Итак, за ГРЛС больше нет. Путь к центру зоны свободен. Однако без оружия, еды и снаряжения в зоне не то, что дойти до ЧС. Пережить приближающуюся ночь весьма проблематично. Ловить что-то на причесанной вертолетами территории было все равно нечего, И я пошел к ближайшему пролому в заборе, благо проломов было намного больше, чем остатков самого забора. За забором была дорога, вернее покрытие, когда-то мощенное цементными плитами, брошенными прямо на землю. Лента серых прямоугольников с поросшими между ними пучками квелой травы тянулась вдаль, в сторону недалекого леса. Туда я и побрел, мочясь от боли в помятой груди. Можно было, конечно, пойти и другим путем, но какая разница, куда идти, если все равно не знаешь куда. Разбитый КПК остался валяться в пустой могиле рядом с телом погибшего монументовца, а центр зоны должен быть где-то там, за разрушенной, за горизонтной станцией. Голова у меня гудела, в глазах слегка двоилась, но я все равно продолжал перебирать ногами, потому что если сейчас лечь, то уже и не встать. Я шел, медленно переставляя ноги и машинально считая плиты под ногами. На 112-й плите за моей спиной послышалось тарахтение. Дальше идти все равно сил не было. Плиты покрытия уже не двоились, а танцевали в одноцветном калейдоскопе. Поэтому я повернулся всем телом, сел на ближайшую плиту и стал ждать, пока ко мне подкатятся компактный двухместный вездеходик армейской камуфлированной расцветки, деловито тащивший за собой приличных размеров трейлер. Судя по тому, как урчал мотор вездехода, весил тот трейлер немало. Когда этот зоноход подкатился к месту моей дислокации, Мне уже стало совсем погано, и я еле сдерживался, чтобы не завалиться на бок, отчаянно опираясь руками в покачивающийся подо мной бетон. «Э, да у пацана, кажись контузия!» Я с усилием поднял голову. Голос принадлежал мордатому мужику в сталкерском комбинезоне с крупнокалиберным охотничьим ружьем в руках. Рядом с ним стояла колоритная фигура в пыльнике, направив на меня ствол довольно старого пулемета РПК. Лицо фигуры тонуло в тени глубокого капюшона. На руках пулеметчика были надеты толстые черные перчатки, усиленные кевларовой нитью. — Ты откуда будешь? — спросил Мордатый. — Из под ГРЛС, — сказал я. — Это ты ее подорвал. — Я. А теперь отойдите, мужики. — В смысле? — заметно напрягся Мордатый. — Болевать я буду. — выдавил я из себя. И практически тут же осуществил угрозу. Потом я почувствовал укол в плечо. Пока я корчился на бетоне, Мордатый сходил к издеходу и вернулся с армейской аптечкой. То, что армейцам кладут в аптечки совсем другие препараты, нежели простым смертным, я ощутил почти сразу. Спазмы отпустили желудок, ушла боль из груди, и картинка перед глазами обрела относительную устойчивость. Попустила, осведомился мордатый. Вроде как. Я поднялся на ноги, покачнулся, но устоял. Кора совсем полегчает, сказал мужик. Благодарю. «Та нема, за что? Осклабился мой спаситель фиксатой улыбкой. В зоне оно ж как. В зоне видишь, что человек мучается? Помоги. Не можешь помочь? Пристрели, чтоб не мучился. Да голову отрежь, чтоб в зомби не превратился. Но мимо пройти никак нельзя. Зона накажет. Глядишь, в следующий раз он мимо тебя не пройдет. Ты сам-то куда направляешься? К центру зоны поди?» Я промолчал, но мужику ответа не требовался. «Сейчас туда толпы попрут», — продолжал он. «А мы тут как тут. Передвижной магазин Степана Жилы». «Кстати, тебе в костюмчик сменить не помешало. Этот от силы рублей на пятьсот потянет. Если б ты чего добавил, я бы глядишь, тебе неплохую обновку подобрал». При этих словах Жила недвусмысленно покосился на мой сталкерский пояс. Что ж, торгаш был прав. Мой костюм годился разве только на запчасти, поэтому я расстегнул пряжку и бросил пояс хозяину магазина на колесах. Осмотр не занял много времени. Жила лишь на мгновение открыл крышки каждого из контейнеров После чего, не говоря ни слова, повернулся и скрылся за дверью вагончика вместе с поясом. Я остался один на один с неподвижной фигурой в пыльнике. Ствол пулемета по-прежнему смотрел мне в живот. Ощущение, мягко говоря, малоприятное. Но приходилось терпеть. Захотели бы, пристрелили сразу. А здесь кто его знает, как оно обернется? Обернулось нормально. Торговец вернулся с объемистым пакетом в одной руке и сильно потертым АКС-74У в другой. Держи протянул он мне и то, и другое. Бронник юбилейный с фонарем в придачу, пыльник зоновский местного производства. В нем можно, как шарику, зимой на снегу спать. Сухпай на неделю, фляга воды, аптечка, КПК, штык-нож, граната и укупорка на 120 патронов. Себе в убыток работаю, но что не сделаешь для того, кому удалось своротить за ГРЛС. Так что переодевайся, парень, и вперед к центру зоны за новым хабаром. Я понял, судя по бегающим глазкам торгаша, что обдуривает он меня по-черному, но выбора не было. А почему юбилейный? — осведомился я, стаскивая из себя остатки разлохмаченной брони. Видя, что я особо не выпендриваюсь, жило немного расслабился. Унифицированный армейский броник Ж-86 аккурат каварии на ЧС выпустили в 86-м. «Как чувствовали?» — пояснил он. И уже совсем довольный от удачно проведенной сделки, расщедрился. «Ты бы это, отлежался маленько, что ли?» Считай, ночь скоро на дворе. Завтра с утра сюда отряды сталкеров подойдут, и мы с ними к копачам выдвигаемся. Там я и остановлюсь. С компаньоном новую торговую точку организовывать будем. Если хочешь, езжай в трейлере. Хоть до самих копачей будить не будем. Хочу, сказал я. Только условия Хабар мне таскать будешь. Договорились? Я усмехнулся про себя. Жило вполне оправдывал свое прозвище. Посмотрим, сказал я и полез в трейлер. Да, умеют же люди устраиваться в жизни, позавидовать можно. Трейлер был практически под завязку набит товаром, ящиками с оружием и боеприпасами, снаряжением, консервами, медикаментами, всем, что может понадобиться сталкеру в нелегком пути по зоне. Странно, конечно, что этот передвижной сундук с сокровищами охраняет фактически один тип с пулеметом, но это уже личное дело хозяина, кто будет стеречь его добро. Мне бы сейчас вон до того тюка с комбезами дотянуть. До тюка я дотянул. Но прежде чем провалиться в беспробудный сон, все-таки вскрыл уку парку с патронами, снарядил магазин автомата, примкнул его и дослал патрон в патронник. А не стремно тебе, хозяин, с такой кучей добра по зоне шататься? Да не, братцы, нормально. Кто ж мирного торговца обидит? Мало ли нечисти по округе шастает? Я с нечистью не знаюсь. Мне все больше правильные сталкеры попадаются. Сталкеры тоже разные бывают. Но вот ты не разные. что ты не слышал я, чтобы Борг торговцев обижал. Голоса, разбудившие меня, раздавались из-за тонкой стенки трейлера. И то, что я услышал, мне не понравилось. Как-то не входило в мои ближайшие планы встречаться с правильными сталкерами из Борга. А что с тобой за парень? На бандюка сильно смахивает. Эй, сталкер, бандитский пыльник не жмет? Не трогайте его, ребята, глухо глухонемой он. Можно было попробовать отсидеться в трейлере. Хороший вариант, если в него не сунется кто-то из борговцев. Если же сунется, обязательно начнется кто, да почему, да откуда. При этом непременно выяснится, что в ловушке на колесах сидит приговоренный к расстрелу, ставший причиной смерти двух членов группировки. И никто не будет разбираться, что это не совсем так. В общем, слишком много, если... Я тихо поднялся со своего лежбища, надел рюкзак и набросил пыльник, такой же, как у телохранителя жилы. После чего, спрятав за полой автомат и надвинув капюшон на глаза, открыл дверь трейлера и, не торопясь, спустился по ступенькам, сваренным из кусков арматуры. Капюшон пыльника скрывал от меня лица, но из двенадцати ног, попавших в поле зрения, восемь, обутых в армейские берцы, без сомнения принадлежали бойцам Бурга. «Опана! Еще один глухонемой!» Не отреагировав на возглас, я не спеша прошел мимо. То, что в зоне не принято приставать к незнакомцам, если не имеешь к ним прямого интереса, я уже уяснил. Однако четверка бойцов Борга, похоже, все-таки имела ко мне интерес. Пуля сверкнула о бетон на метр впереди моего ботинка. Я остановился. «Так доступно, убогий!» — прозвучало за спиной. «А теперь назад шагом марш, морду и документы к осмотру. Не надо, ребята!» — услышал я голос жилы. Это тот, кто за горизонтную станцию взорвал. Да ну. В голосе борговца удивления не было, зато я отчетливо услышал лязг четырех затворов. Тогда, тем более, я примерно представляю, кто мог сковырнуть за ГРЛС. И твой инвалид тоже пусть с капюшон отбросит. Объясниха -ка ему на пальцах по быстрому. Считаю до трех, и два уже было. Номер не прошел. Уйти по-тихому не удалось, и здесь вряд ли пройдет искусство стрельбы пулями, наделенными частью себя. Как я понял из энциклопедии и собственного опыта, члены Борга только тем и занимаются, что постоянно совершенствуют себя в воинском искусстве. Если мне недавно удалось справиться с двоими из них, причем не ожидавшими атаки, то против четырех профессионалов, готовых открыть огонь при малейшем лишнем движении, явно ловить было нечего. Я выполнил команду и увидел, как телохранитель жил и откидывает капюшон. Его пулемет висел за спиной, но сейчас пулемет был ему не нужен. Никогда до этого не видел я настолько пронзительных зеленых глаз. Казалось, что из головы их владельца через радужную оболочку изливается изумрудное свечение неизвестного артефакта, скрытого в лысом шишковатом черепе. Мутант! Стволы автоматов резко развернулись в сторону телохранителя хранителя жилы. Но тот оказался быстрее, намного быстрее. Я видел лишь, как отлетела в сторону толстая черная перчатка и как что-то промелькнуло в воздухе. Бурговцы стояли рядом друг с другом, И были примерно одного роста — высокие, широкоплечие, словно боевые машины, отлитые из одной формы. Однако чего стоит тренированная боевая биомашина, если на ее могучих плечах отсутствует голова? Четыре обезглавленных трупа рухнули на бетон одновременно. А охранник жилы достал из кармана пыльника зеленую пачку с надписью «Памперс», зубами вытащил из нее подгузник, пихнул пачку обратно и принялся деловито вытирать от крови метровый костяной коленок. Являющийся продолжением его левой руки. Судя по тому, что пачка была пуста наполовину, выполнять эту процедуру муту приходилось довольно часто. Ох, ухонюшки прочитал жила, собирая оружие мертвых борговцев и попутно не забывая обследовать их карманы и разгрузки. И дались этим парням мутанты. Как борги появляются, так сразу Ильюшу моего обижать пытаются, а Илюша этого не любит. Можно ж по-человечески жить. «Зона большая, места всем хватит. И людям, и мутам. Так нет. Капюшоном сними, документы кажи. И как тут капюшон снимешь, когда они сразу, как Илюшу, увидят? Стрелять начинают. Вот и приходится ему, бедному, на опережение обороняться». Мне понравились последние слова торговца. «Оборона на опережение. Что-то в этом есть». Не понравилось мне то, что мутант, закончив гигиенические процедуры, отбросил пропитанный кровью подгузник и посмотрел на меня потом на Жилу, потом снова на меня. «Пусть едят Илюша», — сказал Жила, протягивая мутанту, подобранную по пути кевларовую перчатку. «Это клиент. А клиентов обижать нельзя». Я усмехнулся про себя. Доброта и великодушие Жилы имели сугубо коммерческий интерес. Борговцы не клиенты. Они, судя по сведениям из энциклопедии, Кабар за большое спасибо ученым сдают на исследование. Значит, толку от них никакого. Одни проблемы в отличие от сталкера, сумевшего взорвать один из самых знаменитых памятников зоны и открывшего проход другим. Пусть живет, глядишь, еще чего-нибудь взорвет или откроет, да и хабар такие удальцы носят серьезный. Не надо было быть телепатом, чтобы прочитать побегающим глазкам жилы его шкурные мысли. Тем временем мутант по имени Илюша набросил капюшон и, повернувшись к работодателю, пробурчал что-то непонятное. В глазах жилы блеснул отраженный зеленый свет. «Илюша говорит, что здесь безопасная зона заканчивается», — сказал торговец. «Как пройдешь капачи, сразу сверни направо. Там одинокую сосну увидишь. За ней холмик такой, неприметный, на вершине которого люк, дерном прикрытый. Это путь к подземным лабораториям и к ЧС. Схемку тоннеля я тебе бесплатно на КПК скину. Потом рассчитаемся». «Благодарю, жила, но я поверху пойду», — сказал я, проверяя автомат. «Вроде нормальный ствол, хоть и постреляли из него изрядно». Иначе жила его где-нибудь в болоте выловил, очистил и впарил первому попавшемуся простаку за нереальную цену. И еще пытается добиться, чтобы я себя его должником чувствовал. Профессионал, ничего не скажешь. Не получится поверху, покачал головой торговец. Монументовцы сейчас за копачи отступили. Там у них линия обороны почище, чем на северных кордонах. Можно, конечно, попробовать крюка дать через чистогаловку и припить, но это расстояние втрое. Да и что сейчас в Чистогаловке творится, никто не знает. А в Рипете у фанатиков монумента своя укрепленная база. Сам понимаешь, что это значит. Их там, как муравьев на трупе. Прогулка по тоннелям, конечно, тоже не мацион по Крещатику, но все-таки шанс. К тому же от копачей до четвертого энергоблока всего-то три с хвостиком. Откуда информация о том, куда я иду, торговец? Спросил я. И как-то странно хорошо ты осведомлен о том, где опасно, а где нет. В этих местах уже много лет ни одной сталкерской души не было. Ходили, задумчиво протянул Жила. Только не все возвращались. Мало кто возвращался. Мы вот с Илюшей ходили, было дело. А тебе не советую. Через Копачи тоже непросто пройти. Это село с землей сравняли еще после аварии на ЧАЭС. И не потому, что радиация зашкаливала. Фон тогда здесь почти везде был смертельный, куда не плюнь. Просто жуть брала нереальная всякого, кто мимо села проходил. Не говоря уж про тех, кто рисковал пройтись по его улицам. Да так морочило, что люди с ума сходили, руки на себя накладывали. Вот от жути и снесли село. Одни холмики остались, до да пропеллеры смерти. Пропеллеры смерти? Или красные пропеллеры, как больше нравится, так и называй. Знаки радиационной опасности, пояснил Жила. Как снесли село, морок вроде поутих. А после волны излучения вернулся и еще сильнее стал. «Теперь люди просто пропадают в копачах. Без следа, как в Чернобыле два. Но ты ж все равно насчет того, чтобы не ходить туда, советов слушать не станешь. Не станешь?» Я медленно покачал головой. «Вот и я говорю, от судьбы не уйдешь», — вздохнул торговец. «Старею я, наверное, говорить много стал. За такой совет раньше б с тебя по полной. А сейчас так и быть, пользуйся бесплатной. Третий кого в копачах, мимо иди». «Не говори ни с кем и не оглядывайся. Бежать тоже не надо, пропадешь. Просто иди по улице и все. Улица-то там осталась, только домов нет». Торговец отвернулся и, склонившись над трупом, принялся деловито стаскивать с него залитый кровью бронекостюм. Разговор был окончен. Я повернулся и пошел, сверяя направление с картой, на попискивающем КПК, старом как самозона. Таким наладоником, наверное, при желании можно размозжить в кашу голову безглазого пса средних размеров. Попробую при случае, когда раздобуду более совершенную модель. КПК пищал еще полчаса, собирая данные о новом владельце. Чувствительно тыкал мне в руку тупой иглой, больно колол пальцы электричеством, только что под ногти гвозди не загонял. А после потребовал воткнуть в ухо портативный наушник величиной с пулю от 12-калиберного винчестера, и примерно такого же веса. Я вторично поклялся, размозжив вышеупомянутую голову, непременно отомщу адской машинке. Разбить ее точно не получится, иначе на каком-нибудь секретном оборонном заводе собрали это доисторическое чудо. Но в аномалию точно отправлю. В гравий концентрат, например. Уж больно охота посмотреть, что у нее внутри. Развлекая себя садистскими мыслями, я потихоньку продвигался вперед по дороге, которую со времен волны излучения не тревожили подошвы сталкерских ботинок. А если и случалось, кому пройти этой дорогой, то он сразу автоматически становился легендой зоны, так как еще ни один из людей, сходивших к монументу, не вернулся обратно. И теперь мне предстояло проверить, существует ли в действительности самый знаменитый памятник зоны, или же это просто Пороша Мхом сталкерская байка, сочиненная у первого костра, разведенного в этих местах первым охотником за артефактами. Я стоял перед большим плакатом, на котором была начертана полразмытая кислотными дождями надпись ⁇ Увага, радиационная небезпека, ПТЛРВ, Капачи, территория ДСП комплекс М, Чернобиль, Вулкирова 52, Тел 51924, 52484, ввиз на территорию ПТЛРВ без дозволу категорично забронено. Даже без перевода было ясно, я дошел до Капачей. И неизвестный автор текста категорически не рекомендует без лезть в радиационную ловушку, которую после взрыва на ЧС превратилось в лежащее рядом с ней село. Перевода требовала лишь загадочная ПТЛРВ. Я ввел аббревиатуру в КПК, которая, попищав и пошуршав для порядка минут пять, выдала пункт Тимчасовой локализации радиоактивных отходов. Дальше вникать в смысл надписи я не стал, опасаясь, что мой электронный друг задумается над задачей на пару часов. А мне с картой сверяться надо. И так ясно, радиация сильная была. Сейчас же прямо за плакатом находились лишь поросшие ярко-зеленой травкой холмики и лес пропеллеров смерти над ними. Кстати, желто-красные треугольники сохранились на удивление хорошо, словно их только вчера отштамповали, насадили на трубы без малейших признаков ржавчины и воткнули в неправдоподобную яркую траву, граница которой заканчивалась точно у моих ног. Там, откуда я пришел, растительность была в основном бесцветно-серой, словно зона выпила из них всю жизненную силу. Здесь же, на расстоянии одного шага, контраст был слишком ярким для того, чтобы не раздумывая переступить слишком хорошо видимую черту. Однако обратного пути не было, и я сделал шаг. Мир изменился, и сейчас я сильно сомневался, что тот мир зоны, в котором я был до сих пор, существовал на самом деле. Слишком яркими были краски, окружавшие меня для того, чтобы это был морок, предсказанный жилой. И слишком реальными были каменные надгробия вместе с огромными, в два человеческих роста, деревянными крестами, четко очерченными на фоне темно-синего неба. Кладбище. Так называется большое количество могил. Это не одиночные кресты, сколоченные из досок, которые встречаются в зоне довольно часто. Сюда многие годы свозили трупы для того, чтобы закопать их в землю, и прижать сверху чем-нибудь тяжелым, камнем или символом веры, не позволяющим мертвым выползать из могил и тревожить покой живых. Но в этих местах действовали иные законы. Не случайно, говоря о мертвых, здесь часто повторяли упокоева зона», потому что зона редко дарила покой мертвым, что людям, что животным, что предметам. Сталкеры рассказывали, будто в зоне во многих местах продолжали светить разбитые лампочки – Голосами умерших дикторов говорили пробитые пулями приемники. Здесь бегали по холмам развалинам дохлые, полузгнившие, безглазые, но отнюдь не слепые псы, волоча за собой обрывки кишечников, вывалившихся из разорванных брюшин. Здесь вставали и стреляли во врагов убитые сталкеры. И здесь выползали из могил существа, умершие давным-давно, и за это время настолько измененные зоной, что язык не поворачивался назвать их людьми. Закачался и со скрипом завалился на бок крест, судя по вырезанной на нем дате, купанной в могилу относительно недавно. Зашевелилась земля, и наружу выползло жуткое существо в полусгнившей армейской форме. У существа полностью отсутствовала кожа на лице, а из глазниц тупо смотрели на меня круглые шарики глазных яблок. Оно попыталось дотронуться до остатков щеки лапой с отросшими ногтями, сильно напоминавшими когти зверя, и жутко завыло от боли. Наверное, обнаженные нервы причиняли ему серьезные страдания, поэтому оно сорвало со своего поваленного деревянного надгробия противогаз, который по обучию сталкера вешают на могильные кресты погибших товарищей, и принялось натягивать его на голову. Понятно, что когда нет своей кожи, сойдет и резиновая. Зона прирастит ее к гнилому мясу и уменьшит боль. Только для того, чтобы регенерация шла быстрее, нужно много есть. Это правило одинаково справедливое и для людей. Или порождение зоны. Этот жуткий урод неуклюже прыгнул в мою сторону и промахнулся, но отточить рефлекса ему было не суждено. Я на ходу выстрелил одиночным, и голова монстра взорвалась ошметками резины, тухлого мяса и костей черепа. Лучше б я этого не делал. Как знать, может, удалось бы взять монстра штык ножом при втором прыжке. Сейчас же было уже поздно горевать о содеянном. Звук моего выстрела разбудил кладбище спящая далеко не вечным сном. Сначала я услышал глухие удары, идущие из-под земли. Понимание пришло сразу. Это в деревянных ящиках, называемых гробами, бились заключенные в них мертвецы. И судя по тому, как шустро вылез из могилы обезображенный мертвец, которого я только что пристрелил, остальным трупам не потребуется много времени для освобождения из своей подземной тюрьмы. Первым порывом было сбежать. Но слова жил и крепко засели у меня в памяти. Бежать не надо, пропадешь. Просто иди по улице и все. И я продолжал идти. Обломками досок и комьями земли взорвалась могила справа от меня. Надгробный камень отлетел в сторону, словно был сделан из картона. Я бросил короткий взгляд на то, что лезло из могилы. И поспешил отвести глаза, успев рассмотреть огромную глазницу посредине лысого черепа с рудиментом чего-то шевелящегося внутри, абсолютно на глаз не похожего, безгубую пасть и руки с непомерно отросшими до колен составчитыми пальцами. Пальцев было очень много, и они шевелились, словно жили своей жизнью отдельно от бледного тела, измазанного какой-то желто-зеленой пузырящейся пакостью, в которой активно растворялись остатки черного костюма тройки, в которой когда-то был одет покойник. Это точно был не зомби, к которым сталкеры давно привыкли в зоне наряду с другими мутантами. Это была какая-то новая разновидность оживших трупов видоизмененных зоной. И чем древнее было надгробие на могиле, тем более жуткая тварь лезла из нее. Могилы раскрывались одна за другой, и то, что выползало из них, сразу же начинало крутить головами, поводя в мою сторону остатками носов. Не знаю, что удержало меня от выстрела, когда одна из тварей бросилась в мою сторону. Интуиция? Может быть. Просто в последнее мгновение я понял, что не похожая ни на что виденная до этого мразь, Контуры тела, которые скрывались за десятком мускулистых конечностей, промахнулось сантиметров на десять, распоров когтями воздух за моей спиной. Они слышат меня, но не видят. Понимание пришло откуда-то извне, возможно, из другой жизни, о которой я по-прежнему ничего не знал. Мое личное время отличается от времени этой гигантской аномалии на несколько секунд. И пока я иду с постоянной скоростью, ожившие трупы не видят меня. Не меняя шага, Я осторожно закинул за спину автомат и вытащил нож из чехла. Как знать, вдруг кто-то из мертвецов сообразит броситься на опережение. Но пока что мне везло. Порой они сталкивались друг с другом за моей спиной, и, судя по реву и хрусту костей, начинали рвать бывших соседей по могиле. Но помня наставления жилы, я не оглядывался, продолжая идти вперед. Впереди на дорогу вылезло нечто. При жизни это был здоровый и причистый мужик с нехилым пивным брюхом. После его смерти на подъеденном могильными червями Келли прижилась мерзкая тварь, похожая на сильно увеличенную пасть ктулху круглым черным глазом посредине. Умный такой глаз торчал как раз посредине живота трупа, а полутораметровые реснички вполне осмысленно ощупывали пространство перед собой. Этот страшный симбиоз двигался навстречу мне дерганными шагами. Голова трупа безвольно каталась по плечам, по-видимому, не неся для организма никакой полезной функции. Закатившиеся кверху Бельма ненавидяще смотрели в серо черные небо зоны. Все, что надо, видел глаз на животе, приспособивший мертвое тело в качестве средства передвижения. Вернее, пытался увидеть. Пройти мимо него было нереально. По бокам дороги чернели разверстые пасти вскрытых могил, которые надо было как минимум перепрыгнуть. Или обойти, рискуя попасть в шарящие по воздуху конечности других мертвецов. Десять шагов до трупа. Девять. Замедляться нельзя, останавливаться тоже. Стрелять нереально, слишком много мертвецов ищет меня в опасной близости. Если бросятся все разом на звук, то наверняка в толче кто-то из них донаткнется да на желанное живое мясо. Восемь шагов, семь. И тут я решился. Коротко от бедра, без замаха, кистевым движением, я метнул штык-нож, митя в центр глаза. Из глотки трупа вместе с потоком черной слизи вырвался жуткий вопль. Мертвец упал на спину, его живот начал стремительно уменьшаться в размерах. Слизь почему-то христала горлом, а вокруг проткнутого глаза на животе обесновались щупальца, пытаясь выдернуть из раны рукоять ножа. Три шага, два, один. Нож было немного жаль, хотя бы потому, что другого не было. Но выдергивать его из клубка еще живых щупалец, каждое из которых было толщиной с мою руку, как-то не хотелось поэтому я лишь прошел мимо издыхающего чудовища, обогнув его по кратчайшей траектории и продолжил путь. Похоже, до границы Капачей оставалось не так уж и много. Во всяком случае, я уже видел изнанку щита, похожего на тот, что я миновал при входе на зараженную территорию. Рев мертвецов за спиной понемногу отдалялся. Судя по треску разрываемой плоти, они всерьез занялись раненым собратом. «Постой, сынок!» Я так и не понял, откуда возник этот призрак. Только что никого не было впереди, и вдруг какая-то тень, мелькнувшая слева на границе поля зрения, материализовалась в пожилого человека, смутно знакомого и крайне важного для меня. Почему важного? Не знаю. Это было невозможно объяснить. Не останавливайся. Установка жилы оказалась сильнее внезапного порыва. Я продолжал идти, при этом не в силах оторвать взгляда от призрака, который поплыл рядом со мной, постепенно становясь все явственнее. Я уже мог различить морщины на лице, узловатые руки, в странный костюм, расшитый золотыми узорами. «Ты же хотел узнать свое прошлое», произнес старик. «Хочешь, я расскажу тебе, кто ты есть на самом деле?» «Не говори ни с кем». «Будь ты проклят, жила. «Это же мой отец!» «Не останавливайся!» Щит приближался. Невидимая граница копачей, за которой останется разгадка тайны, ради которой я почти дошел до ЧС. «И мой отец...» который хотел мне что-то сказать. Я оглянулся. Сгустился и потемнел воздух, словно в него плеснули чернил из гигантской цистерны. Задрожала земля, выбрасывая из себя новые полчища мертвецов. Взлетали в воздух и рассыпались крошево надгробия. Распадались на щепы кресты, вырванные из могил мощными ударами изнутри. И казалось, не будет конца полчища мертвых, которых изрыгала из себя зараженная почва зоны. Многоголосый вой раздался за моей спиной. Меня увидели. Но за моей спиной уже не было того, кто на мгновение показался мне человеком, которого я на самом деле не помнил. Там сзади стремительно приближался ко мне гигантский ком из рук, костей, глазниц, пастей и ошметков гнилого мяса, окрашенных желто-зеленой жижей разложившейся плоти. И я побежал, осознавая, что вряд ли успею. Они бегали быстрее, их гнал голод. Но я уже видел жухлую траву зоны, растущую за невидимой границей, начинающуюся сразу за щитом. Что-то схватило меня за полупыльника, но я ударил, не глядя назад, подошвой ботинка и рванулся изо всех сил. Получилось. Хватка ослабла. Что ж, еще пара секунд у меня есть. Наверное. Сам воздух, казалось, толкал меня в грудь, пытаясь остановить, отбросить назад взгнившие лапы преследователей. Но я бежал. До тех пор, пока не споткнулся и не упал сцепляясь сключенными пальцами за серую траву зоны. Над моей головой гулял ветер, вращая грязно-желтые листочки в медленном водовороте. А рядом со мной руку протяни, и вот она, легкая смерть. Располсталась комариная пляж. Но аномалия вдруг показалась мне настолько родной, что я засмеялся и осторожно погладил ветер, закручиваемый гравиконцентратом в тугую, вполне ощутимую спираль. Было тихо, как может быть тихо, только в зоне на границе хмурого дня, и непроглядной ночи, когда сталкеры, уже закончив дневные рейды, подтягиваются кто в бары, кто в свои схроны, а ночные охотники-мутанты еще только собираются выйти на промысел. Но эта жутковатая тишина радовала меня, словно я только что вернулся домой. А потом я рискнул оглянуться. В метре позади меня торчал щит со знакомой надписью «Увага, радиационная небеспека, ПТЛРВ, Капачи». А за щитом, хорошо различимые в сумерках, По обеим сторонам от дороги возвышались поросшие жухлые травой холмики, утыканные металлическими знаками радиационной опасности. Все, что осталось от села Капачи. Тихое место. «А круто ты кривлялся, Пиндосина, пока шел через Капачи!» — раздался насмешливый голос у меня в наушнике. «Я чуть со смеху не помер».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 Гораздо выгоднее пустить впереди себя удачливого сталкера, чем идти вместе с ним, разделяя опасности путешествия. Я-то через чистоголовку прошел, разве что пару зомби подстрелил по пути. До сталкеров особо прытких штуки три. Решили, понимаешь, поперед батьки до ЧС добраться. Типа не знали, что мы с тобой за ГРЛС сковырнули. Кобар наш законный, хотели к рукам прибрать. В наушнике раздался смех. А тебя, я смотрю, в копачах не слабо.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 да так и оставшегося на месте по неведомой прихоти зоны за миг до своей смерти. Как я и предполагал, выстрела не последовало. Сейчас он нужен был циклопу живым, иначе бы он давно выстрелил. Живым, желательно, напуганным. Но вот этого уж он от меня не дождется. Люка, о котором говорил Жила, я нашел почти сразу. Чугунная блямба была когда-то замаскирована дерном, на котором недавно поскользнулся пробегавший кабан. Полуслед от копыта был отчетливо выдавлен на сдвинутом в сторону куске земли, густо поросшем серой травой. Я раскидал ботинком оставшиеся обрывки дерна и с усилием сковырнул в сторону крышку люка. Под крышкой оказалась уходящая под землю вертикальная шахта, в бетонные стены, которые были вмурованы сильно проржавевшие скобы. Что ж, цель, о которой говорил Жила, достигнута. Пожалуй, не особо большую цену заломил он за свой товар. Информация, которую он мне слил в качестве бонуса, уже один раз в Копачах спасла мне жизнь. Посмотрим, как оно обернется дальше. Я обвел взглядом горизонт. Циклопа по-прежнему видно не было. Усмехнувшись про себя, я подобрал пол и пыльника и ступил на первую скобу. В принципе, можно было оставить сюрприз для циклопа в виде растяжки где-нибудь в конце ржавой лестницы. Но, во-первых, жаль было тратить на бывшего напарника единственную гранату. А во-вторых, дьявол с ним. Пусть со следом. Как говорил покойный кобзарь, зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны. Бетонная кишка тоннеля тонула в полумраке. Редкие лампочки под сырым потолком почти не давали света, что было и неудивительно. Расстояние до потолка было метров пять, не меньше. Удивляло другое. Как эти лампочки вообще сохранились? И кто их вворачивает с шагом в два метра друг от друга, когда им настаёт срок перегореть? Или в этом месте им перегорать не положено? Но долго заморачиваться насчёт лампочек времени не было. Того и гляди, циклоп решит перед спуском в подземелье проверить наличие растяжек, пинув флюк к гранату. С него останется. Поэтому я достал пока жилы, и открыл свежеполученный файл карта. Что ж, торговец здесь оказался на высоте. Тонкая красная нить, проходящая сквозь лабиринт серых линий, ясно указывала путь сети тоннелей, соединяющих огромный комплекс лабораторий, настоящий подземный город, скрытый от посторонних глаз в сердце зоны. Я включил и надел на голову мощный налобный фонарь, выданный торговцам в придачу к бронежилету. Мощный поток света озарил стены в ржавых потеках, с которых свисали остатки силовых кабелей. Кое-где на бетонных блоках имелись облезлые жестяные указатели со стрелками. До лаборатории номер 1, 2 километра 120 метров. Строительство лаборатории номер 4 ведет СМУ-11. А также корявые надписи, сделанные где маркером, а где и осколком кирпича. Дайошу СВ-2 и ДМБ-79. Сема, Волгоград, 80-82. Солдат спит, припит строится. Да. Сколько ж лет этому подземелью. Но это пусть историки читают на стенах граффити строителей комплекса подземных лабораторий. У меня есть дела поважнее. Я сделал несколько шагов и невольно остановился. Эти надписи невозможно было не заметить, и уж тем более проигнорировать. Выглядели они намного лучше, чем остальные. Наверное, потому что были выцарапаны на черном каменном прямоугольнике в мурованном стену и сверкали, словно каждую букву залили расплавленным золотом. Самая верхняя из них гласила «Они шли к монументу». И дальше под ней имена сталкеров. Много имен, вырезанных, выцарапанных, выбитых в толщине обычного черного камня. Я подошел поближе и присмотрелся. Нет, это не было золото. Буквы светились изнутри, словно были высечены на неведомом доселе сверкающем кристалле, покрытом черным панцирем. «Зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны», — вспомнились слова. Словно подчиняясь неведомому порыву, я обернулся. В противоположную стену тоннеля был вмурован такой же кристалл, на котором имелась лишь одна надпись. Они вернулись. Под этой надписью не было ничего, только сплошная черная поверхность. Дальше находиться в этом месте не было смысла. Тот, кто вмуровывал в стены черные кристаллы, сказал все, что хотел сказать. Дальше было только два пути — идти по дороге легенд-зоны, чтобы, как и они, никогда не вернуться назад. Или же вернуться назад, не дойдя до монумента. Я улыбнулся своим мыслям. Зачем возвращаться? Чтобы потом всю жизнь строить догадки о том, что было бы, если бы я все-таки пошел дорогой тех, кто не вернулись? Что я мог своими глазами увидеть то, что видели все легенды-зоны, и не увидел? Повернул назад у камня, на котором они расписались? Рука сама потянулась к ножнам, но я вовремя вспомнил, что они пустые. Да и потом, зачем? Конечно, можно было нацарапать и кончиком автоматной пули свое прозвище, оставшее в зоне именем. Но время было дорого, и я решил, что если вернусь, распишусь сразу на обоих камнях. Древника покажил и уверенно вел меня по серым лабиринтам тоннелей, одинаковых как пулевые пробоины в батоне черстого серого хлеба, который какой-то никому неизвестный предприниматель с завидным упорством, умудряется выпекать в зоне. Иногда луч фонаря выхватывал из темноты стрелки, крестики и иные пометки, возможно, начертанные невернувшимися сталкерами. Понятно, что они-то блуждали по этим коридорам без каких-либо намеков на то, куда, собственно, надо идти. Интересно потом будет узнать, откуда ужил и оказались столь ценные сведения, если, конечно, мы еще встретимся. Внезапно я остановился и уставился в темноту, пытаясь проанализировать собственные ощущения. Мне показалось, что моего мозга коснулись чьи-то ледяные пальцы. Ощущение было именно таким, ни больше, ни меньше. Странное чувство, знакомое, как будто это уже было со мной и раньше. В следующую секунду я невольно застонал от боли. Живые ледышки с силой вторглись в мой мозг и уверенно начали перебирать извилины, пытаясь отыскать ту, что было им необходимо. Однако пока что эти поиски были безрезультатными и настойчивые пальцы все увереннее и злее ковырялись в моей голове, грозя разорвать ее изнутри. Я почувствовал, как из левой ноздри на верхнюю губу брызнула горячая струйка. Машинально я облизал губы, и соленый вкус крови вывел меня из ступора. Отрезок подземелья, в котором я находился сейчас, был прямым, как траектория выстрела, и я побежал вперед, набегу, сглатывая собственную кровь, стекающую теперь и по задней стенке глотки. Очень хороший способ прийти в себя, если что-то не так. Хлебнешь собственное, кровище, и как-то сразу врубаешься, что если будешь стоять столбом, анализируя ситуацию, то так ею и захлебнешься. Впереди послышалось невнятное бормотание, и коренастая горбатая фигура попыталась уйти в тень от направленного от нее луча налобного фонаря. Понятное дело, что удалось ей это из рук вон плохо. Бегать на кривых, перебинтованных ногах не очень-то удобно. Сообразив, что уйти не удастся, фигура повернулась и вскинула лапы, словно пытаясь остановить меня. Удар был страшным. Глаза монстра, словно две желтые пули, разрубленные продолговатыми зрачками, понеслись мне навстречу, увлекая в это движение расплывающиеся стены коридора. Но мой палец уже выжал свободный ход спускового крючка, и мои пули, в свою очередь, уже неслись навстречу ментальному удару перебинтованной твари. Потом оружие выпало из моих рук. Я упал на колени, с силой сжимая голову руками и пытаясь удержать в границах черепа пульсирующий мозг, грозящий проломить виски изнутри. Это продолжалось целую вечность, пока вдруг как-то сразу не наступило облегчение. То, что разрывало мою голову изнутри, хлынуло через нос, и мне оставалось лишь любоваться со стороны на растекающуюся передо мной кровавую лужу. Кровотечение прекратилось так же внезапно, как и началось, словно организм, открыв спасательный клапан пришел к выводу, что, мол, хватит, хозяин спасен, давление в системе нормализовано, и завернул вентили. Утерев рукавам багровые усы, я подобрал автомат и осторожно поднялся на ноги. Стены тоннеля еще слегка двоились, но это можно было пережить. Пошатываясь, я подошел к скрюченной фигуре, валяющейся у стены. «Что ж, спасибо тому, кто наделил меня даром практически в любой ситуации посылать пули туда, куда хочется». Под выпуклым лбом тварию вместо глаз и носа имелись три аккуратных пулевых отверстия. Четвертая прошла по касательной, разорвав тонкую кожу на виске и надломив височную кость. Сквозь разрыв было видно, как пульсирует в черепе монстра красное от крови мозговое вещество, не иначе как собирающееся регенерировать. Но уж нет, сюрпризы на обратном пути мне не нужны. Ударом каблука ботинка я превратил в кашу то, что осталось от головы твари. «Хороший удар», — раздалось у меня в наушнике. «Значит так, пиндосина, сейчас ты очень аккуратно кладешь калаш на пол и так же не спеша достаешь то, что странник сказал тебе передать директору. И не вздумай дергаться, я тебе не псионик, и твой калаш мне как слону дробина». Я положил автомат на пол, как было сказано, и медленно повернулся. Что ж, неудивительно, что я не услышал, как циклоп подошел ко мне со спины. На нем был ультрасовременный экзоскелет, Подозреваю, что тот самый вир 3 z полного цикла, обещанный мне Гетманом воле в случае, если я вступлю в его группировку. Двигался в нем циклоп на удивление мягко, быстро и абсолютно бесшумно, несмотря на внушительный внешний вид защитного костюма. А в руках этого живого танка удобно устроилась штурмовая винтовка FN-F2000, дополняя комплект. Не иначе циклоп проследил мой взгляд, так как через динамик шлема раздался его хриплый смех, искаженный мембраной. «Ты правильно все понимаешь, Пиндосина. В не бывает бывших, и волю не остановить так, что... И еще как остановить?» Мне показалось, что голос, который произнес последние слова, заполнил весь тоннель от пола до потолка. Несмотря на то, что произнесены те слова были достаточно тихо. Такой эффект мог быть только в одном случае, если они вообще не были произнесены вслух и прозвучали лишь в моей голове, не потревожив сурового воздуха подземелья. А потом циклоп легко взлетел вверх, словно не был запакован в броню весом в несколько центнеров. Проболтавшись некоторое время под потолком, экзоскелет с запакованным в него циклопом рухнул вниз. Изнутри на серебристое покрытие защитного забрала плеснуло багрово красным. «Это тебе за брата!» Луч моего фонаря выхватил из темноты странную группу. Я невольно протер глаза, полагая, что увиденное есть не иное, как последствия ментального удара псионика. Однако последствия не исчезли. Напротив, самая колоритная из них приветственно помахала мне рукой, как старому приятелю, которому оно давненько не виделось, и широко улыбнулась левой головой. Над полом тоннеля величественно плыло знакомое кресло, в котором с полным осознанием собственной значимости восседал монстр. Его левая голова лучилась сдержанным довольством, правая по обыкновению спала а горб со времени нашей последней встречи немного увеличился в размерах. Позади монстров смиренно вышагивали с десяток бюргеров и штук пять зомби в тяжелых армейских бронежилетах, вооруженных американскими штурмовыми винтовками. У двоих из них за спиной болтались трубы гранатометов. «Не ожидал меня здесь встретить», — хмыкнул монстр. «Сейчас он говорил нормально, ртом левой головы. Не иначе, как по старой памяти, честь оказывал, судя по удивленным взглядам бюргеров, больше привыкших к ментальному общению. «Не ожидал», — признался я. «Какими судьбами?» «Благодаря тебе», — пожал плечами монстр, отчего правая голова недовольно заворчала во сне. «На кой мне сдался подвал воли при свободе передвижения?» «Кстати, прими в знак благодарности. Кажется, ты это у Гетмана забыл». Вынурнув, не пойми откуда, по воздуху медленно проплыла моя бритва, упакованная в новенькие кожаные ножны, явно сшитые на заказ. — Благодарю, — искренне обрадовался я и осекся. Да говори, чего уж там, — снова улыбнулся монстр. — Я еще в подвале просек какое ты мне погонял и придумал. Нормально, для зоны очень даже неплохо. Теперь меня все монстром зовут. Или мутантом за заглавной буквы. Мне даже нравится. В экзоскелете циклопа что-то щелкнуло и из нижней части костюма на пол посыпались прозрачные пакеты, плотно набитые кровавым фаршем а на плече зеленой точкой зажегся светодиод. «Тащись с этой техники!» — покачал левой головой монстр. «Уборка внутри виртрезет закончена. Экзоскелет ждет нового хозяина. Чего стоишь? Раздевайся, пакуй свои тряпки в рюкзак и полезай в костюм. Или ты собрался идти к директору в этих обносках? Там через полкилометра кордон фанатиков монумента, и фон зашкаливает. Глазом моргнуть не успеешь» как не пулю, так свои шестьсот рад хапнешь». Интересно, знал ли об этом Жила, когда продавал мне пыльник с броником без намека на радиационную защиту, подумал я. «Знал? Еще как знал», кивнул монстр. «Хотя за те твои артефакты мог бы вполне тот же вертрезет подогнать». Кстати, он тоже, покопавшись в твоей голове, слил циклопу информацию о том, что ты что-то несешь директору в центр зоны. Правда, он не понял, что. Наверное, потому, что ты сам этого не знаешь. «Торговец-телепат?» — удивился я. «Мутант, что ж ты хочешь?» — хмыкнул монстр, покачиваясь в своем кресле в полутора метрах от меня. «Он у тебя, а я у него. Давно этого цикло циклопа искал, с тех пор, как брата встретил. Он кивнул на одного из зомби, выглядевшего посвежее остальных. И как я сразу не разглядел?» Рядом с креслом монстра, с отсутствующим выражением на изрезвленном лучевой болезнью лице, стоял метла. «Мертвый» но в то же время живой. «С новой жизнью тебя, Колян!» — пробромотал я. Зомби медленно кивнул и снова замер. «Признаюсь честно, он мне таким иногда даже больше нравится», — сказал монстр. «Дурью не мучается, за артефактами не гоняется, по бабам не страдает, стрелять стал лучше. Хотя, конечно, зомби есть зомби. По душам особо не поговоришь, как и с бюргерами. Кстати, — спохватился он, — вы чего стоите?» Ну-ка, мигом набросились на полуфабрикаты. Не пропадать же добру. Свиту не пришлось упрашивать дважды. Над упакованными в пластик останками циклопа тут же началась возня. С чавканием, отрыжкой и довольным урчанием. Вот и пригодились японские пакетики для дерьма. По прямому назначению, прокомментировал ситуацию монстр. Единственное отличие, что это дерьмо жрать можно. Ты это, не стой, полезай в костюм. Он сейчас стерильный изнутри и, судя по зеленому диоду, готов для идентификации нового хозяина. Смотри, как бы кто другой не воспользовался. Таких экзоскелетов в зоне всего штуки 2-3, не больше. Я разделся, упаковал свои вещи в объемистый рюкзак Авирт-Z, после чего нажал на горящую зеленым кнопку Open. Экзоскелет загудел, и его верхняя половина медленно поднялась вверх. «На гроб сильно похоже, прокомментировал монстр. «Для фараона». Кто такой фараон, я выяснять не стал. Один из бюргеров оторвался от еды и бросил на костюм заинтересованный взгляд: Того и гляди, нырнет в подарок судьбы, выковыривая его потом оттуда. Я подошел и лег в теплую внутренность костюма, который немедленно закрылся, сопроводив процедуру множеством щелчков и тихих подваний. Внутри него что-то еще погудело пару минут, после чего стекло перед моим лицом стало прозрачным, и в левом верхнем углу. Засветилась надпись. Идентификация владельца окончена. Выбранный язык — русский. «Вот и познакомились», — сказал монстр. Всегда удивляло, как импортная техника русских узнает. По запаху, что ли? Или чувствует, что ее ждет. «Ну да ладно, хватит лирики. И хорош валяться. Вставай, собирай оружие и слушай меня». Я легко поднялся с пола. Ощущение было фантастическим. Словно на мне ничего не было и в то же время я при желании мог свернуть в кольцо дула СВД, валяющееся на полу вместе с дорогущей штурмовой винтовкой «Циклопа». «Не слишком ли много подарков?» — поинтересовался я, подгоняя под себя ремень снайперской винтовки. «Ну, скажем, лично мне они ничего не стоили», — мыкнул монстр. «И потом ты освободил южный сектор комплекса лабораторий от очень сильного псионика, с которым у нас уже второй день были какие-то непонятки». «Поэтому считаю, что никто никому ничего не должен». «Ты так и не скажешь, кто такой директор?» «Как бы и между делом», — спросил я. «Я уже говорил. Это платная информация», — сказал монстр. «Скоро сам все увидишь, если, конечно, прорвешься через подземный кордон. А не прорвешься, так нафига тебе знать, кто такой директор?» «Ты вот что запомни. Бей монументовцев в башку, не ошибешься. И только в башку. Экзоскелеты у них попроще, чем у тебя». Двигаются они медленнее, так что с твоими способностями не промахнешься. Правда, единственный минус — их там дофига, и у них есть пушки Гаусса G2. О такой пушке я не знал абсолютно ничего. А я уж думал, что в своей прошлой жизни узнал об оружии все. Что это такое? Еще одна легенда зоны, — хмыкнул мутант. По крайней мере, многие так говорят. Из тех, кто не видел ее в деле. Те, кто видел, уже ничего не говорят. Ты, небось, уже и так знаешь, что гаос — это сверхточная винтовка, использующая при выстреле энергию интегрированных в нее артефактов, а G2 — усовершенствованная модель, еще и стреляющая искусственными артефактами, генерирующими аномалии, которые монументовцы как-то навострились производить на своей базе. Насколько я знаю, сейчас они освоили жару. Так что старайся по возможности разделаться с ними до того, как они тебя заметят. Прямого попадания артефакт заряда не выдержит даже твой экзоскелет. «Что ж, спасибо за бесплатную информацию», — сказал я, проверяя магазин FN-F2000. «Не за что», — кивнул монстр. «Ты уж там не оплошай, а то все мои усилия и наставления пойдут волкопсу под хвост». «Тебе-то какой интерес в том, найду я директора или нет?» — поинтересовался я напоследок. «А вот это уже платная информация», — рассмеялся монстр. Фанатиков монумента и вправду было очень много. Серьезная баррикада, сложенная из цементных плит, перегородила коридор. И обойти ее возможности не было. Красная ниточка на КПК тянулась до конечной точки маршрута по единственной серой линии. Стало быть, путь к центру зоны один, и другого не будет. Я рассматривал позиции врага в прицел СВД, а в голове тихо, но жутко занудно, кто-то бормотал. «Приди ко мне, сталкер. Я вижу, что ты хочешь, и ты получишь то, что заслужил. Приди ко мне». «Да иди ты сам к Тулховой маме», — прошептал я. Эта пропагандистская хрень, сильно напоминавшая призывы Борга и начавшаяся ни с того ни с сего минут десять назад, отвлекала от вдумчивого рассматривания противника. А посмотреть было на что?» Как и предупреждал монстр, защитники монумента были облачены в обычные для них экзоскелеты. Но это не самое страшное. Броню шлемов пуля СВД, снабженная стальным сердечником, пробивала в легкую. Плохо было то, что слишком многие защитники баррикады были вооружены пушками Гаусса. То, что это именно они, я понял сразу. Ничего подобного в жизни не видел. То, что держал в руках охранник знамени в штабе Борга, было меньше, легче и гораздо несерьезнее с виду. Новая G2 одним своим видом внушала невольное уважение. Громоздкая с виду конструкция сильно напоминала огромный болт, которому кто-то о шутки ради приделал оптический прицел и приклад. Но судя по тому, насколько уважительно отзывался об этих болтах монстр, их хозяевам стоило уделить самое пристальное внимание. Однако на всех хозяев внимания не хватало. В наследство от циклопа, Мне осталось лишь четыре патрона КСВД, А стрелков с пушками Гаусса я насчитал не меньше пяти. Плюс как минимум десяток монументовцев, засевших за удобными бойницами, сооруженными на вершине баррикады. Конечно, у меня в активе была еще FNF-2000 с тремя гранатами к подствольному гранатомету. Но как-то не очень привлечала меня мысль вести перестрелку с фанатиками монумента в соотношении 1 к 15, хоть и широком, но абсолютно в прямом коридоре без видимых ответвлений и укрытий. Не иначе фанатики заранее расчистили пространство перед баррикадой, чтобы ничего не мешало спокойно, как в тире, мочить психов, прущих к легендарной цели с завидным упорством. Сам я лежал в полукилометре от кордона монументовцев, в глубокой тени изгиба коридора, и очень надеялся, что никому из стрелков не придет в голову повнимательнее присмотреться к этой тени в прицел своей G2 хотя дальнейшее лежание на месте смысла не имело. Расстановка сил понятна. Как понятно и то, что шансы пройти к монументу этим путем равны нулю. Неужели и вправду придется поворачивать обратно и искать другой путь? За моей спиной послышались шаркающие шаги. Я медленно, очень медленно обернулся, искренне надеясь, что мое движение останется незамеченным. Пока еще укрытый от стрелков фанатиков углом коридора, ко мне приближался метла. Вернее, то, во что он превратился. В руках зомби держал снаряженный гранатомет, на ходу пристраивая его к плечу. «Назад!» — прошептал я. «Уходи!» «Нет!» — протянул метла. «Не хочу!» «Так не хочу!» «Жить!» «Лучше тебе помогу!» «Остановить его я уже не успевал!» Метла шагнул в пятно света, и я увидел, как синхронно блеснули снайперские прицелы на вершине баррикады. А потом я услышал шипение активированного реактивного заряда и, припав к прицелу СВД, увидел бледные вспышки на концах стволов пушек Гаусса и услышал, как ткнулась в пол пустая труба гранатомета. А потом справа от меня вспыхнули несколько аномалий жара. Противно запищал датчик температуры, перекрывая занудное преди к которому я уже претерпелся. Но мне было не до датчика. Я стрелял при этом край глаза фиксируя справа от себя выстрелы автоматической винтовки. Получается, что ошарашенные внезапным нападением монументовцы промахнулись. Хотелось бы в это верить, но проверять, так это или нет, было некогда. Отбросив от себя пустую СВД, я схватил навороченный автоматно-гранатометный комплекс и одну за другой послал на вершину баррикады три гранаты, после чего снова принялся стрелять. Удар был страшным. Они еще и аномалию и веселый призрак освоили, пронеслось у меня в голове. Меня швырнуло о противоположную стену, потом подняло в воздух и с силой шмякнуло о потолок. Экзоскелет затрещал, но удар выдержал. Это меня и спасло. Думаю, любая другая защита от такого удара сплющилась бы в лепешку вместе с тем, кто находился внутри нее. А еще мне повезло, что рост аномалии был ограничен полукруглым потолком подземелья, который отклонил вихрь в сторону в результате чего меня выбросило из веселого призрака, словно камень из прощи. «Дьявол, и откуда я знаю про Как всегда, дурацкие мысли в самый неподходящий момент. Третий удар о стену пришелся на шлем, отчего лишние мысли вышибло из головы напрочь, несмотря на толщину брони. Однако я успел заметить жуткую картину. Из груди метлы, в которую пришелся удар одной жары, вырывался метровый столб огня. Живой человек, в которого влетел артефакт, порождающий огненную аномалию, давно бы корчился на бетонном полу, пытаясь унять пламя, либо уже умер от болевого шока. Но зомби, похоже, не чувствовал боли или был слишком занят, чтобы обращать внимание на боль. Он, стоя на коленях, снаряжал гранатомет новым зарядом, стараясь держать его подальше от огня. Эта картинка отпечаталась в моем сознании. Если мне суждено выжить в зоне... Уже ничто не сотрет ее из моей памяти. Потом я грохнулся на бетон с пятиметровой высоты. Мой вертрезет застонал, словно живой. Даже у таких экзоскелетов наверняка есть предел прочности. Однако на мне это пока не особо отразилось, только голова немного гудела. Что не помешало мне перекатиться, уходя с возможной линии выстрела. Мой навороченный автоматно-гранатометный комплекс валялся неподалеку. И повезло ему меньше, чем мне. Компьютеризированный модуль управления огнем был практически расколот гравитационным ударом веселого призрака. По цевью змеилась серьезная трещина. Ткни и развалится. Остальные узлы на первый взгляд были целы. Лезть за АКСом в рюкзак времени не было. Оставалось лишь надеяться, что f 2000 может стрелять и в таком плачевном состоянии. А потом я увидел метлу. Жара уже почти насквозь прожгла его грудь. За черной, спекшейся коркой горелого мяса уже практически не было видно лица. Лишь растекавшиеся кровяной сеткой глазные яблоки еще повлескивали на ней. Но руки зомби продолжали делать свою работу. Осторожно, словно боясь потревожить столб пламени, бьющий из груди, зомби положил гранатомет на плечо. Потом спокойно пронес левую руку сквозь пламя и взялся за вторую рукоять гранатомета. Монументовцы не стреляли. Возможно, их просто ослепило пламя, и они не хотели тратить заряды на тело, корчившееся в аномалии. А может, просто не успели оправиться от обстрела и подобрать смертоносные G2, выпавшие из рук убитых. Что дало метле несколько мгновений для того, чтобы нажать на спуск гранатомета перед тем, как пламя поглотило его полностью. Все это заняло несколько мгновений, растянувшихся для меня в вечность. Потом я увидел, как на баррикаде расцвел огненный шар взрыва, не столько повредившее заграждение, сколько поднявшие облако пыли и цементного крошева, укрывшего меня от монументовцев. Дальше я смутно помню, что было. Я бежал, стрелял, уворачивался то ли от настоящих, то ли от воображаемых выстрелов. Потом был край баррикады, и круглые очки-светофильтры на шлеме фанатика монумента, которые я и всадил с размаху СВД, к приливу которой на конце ствола была прикреплена вернувшаяся ко мне бритва. Задави меня Финокодус, я не помнил, как крепил нож к снайперке. Я вообще не помнил, куда делась раздолбанная FN f 2000 и как у меня в руках оказалась винтовка. Мне было некогда вспоминать. Я вонзал бритву в экзоскелеты, используя СВД как копье, и монументовцы падали, не успевая развернуть в мою сторону неуклюжие пушки Гаусса. Потом была тишина. Даже проклятый «Приди ко мне!» заткнулся. Только далеко по коридору еле слышно потрескивали значительно уменьшившиеся в размерах аномалии жара, и почти невидимым полупрозрачным столбом покачивался веселый призрак, словно сокрушаясь по поводу упущенной добычи. Как знать, может так оно и было. Кто сказал, что аномалии неживые и неразумные порождения зоны? Ведь это только существа, наделенные способностью мыслить, могут с такой методичностью истреблять все живое. В этом аномалии похожи на людей. Очень похожи. Я шел к монументу, или к директору, или к центру зоны. Куда я шел, было не особенно важно. Я шел к цели, уже не сверяясь с КПК. Маршрут был ясен, только прямо до конечной точки. Все происходящее воспринималось словно в тумане или во сне. Я словно видел себя со стороны, свои руки, сжимающие подобранные на баррикаде вал, выскакивающих из боковых коридоров фанатиков монумента, вспышки выстрелов и снова свои руки меняющие пустые магазины на полные. Я их много насобирал на той баррикаде. У каждого из убитых монументовцев был двойной комплект боеприпасов, что кардинально решило проблему перезарядки автомата. Я просто бросал на пол пустой магазин и вставлял новый. Иногда я ощущал удары по экзоскелету, отдающиеся в позвоночнике и коленях противной, ноющей болью. Но пока что Вир прошедший молотилку в «Веселом призраке», Успешно выдерживал попадание пуль и также успешно защищал меня от сумасшедшего радиационного фона, хотя шкала под красным пропеллером в левом нижнем углу защитного бронестекла не раз почти доходила до красной отметки. Я не пытался уклониться от направленных на меня стволов, не прятался за углами и бетонными выступами. Я просто не думая ликвидировал цели, мешающие мне идти вперед. Целей было много, очень много. Казалось, что чем больше я убиваю, тем больше их становится. Но это, с одной стороны, было неплохо, ведь у меня не кончались патроны. У многих целей были валы, поэтому я просто собирал полные магазины, обыскивая мертвых. Порой, когда ствол автомата перегревался и начинал плеваться очередями, увеличивая разброс пуль, я бросал горячий вал, поднимал с пола другой и продолжал идти. Еле слышное попискивание встроенного в шлем индикатора технического состояния экзоскелета, так отличающееся от грохота боя, немного отрезвило меня. Я перешагнул через труп монументовца и вдруг понял, что мне не в кого больше стрелять и некуда идти. Меня окружала тишина, а коридор перегораживала массивная стальная дверь. Я осторожно постучал по ней бронированным пальцем. Звук потонул в толще металла. Таким же успехом я мог простукивать стены тоннеля. «Не меньше полуметра стали», — отметил мозг. «Автоген не возьмет, только направленный взрыв». И тут я невольно зажмурился и застонал. Мысль ударила по внутренней стороне глазных яблок и мгновенно распространилась дальше, молотя в виски, в основание черепа, разрывая извилины изнутри. Никогда не подозревал, что может быть так больно начать думать после столь длительного приступа боевого безумия. Когда приступ адской боли пошел на убыль, я обнаружил себя сидящим на полу и пытающимся сдавить голову через броню шлема. Руки ныли от бесполезного усилия, и мне с трудом удавалось развести их в стороны. Я скрипнул зубами. Ощущение было таким, словно меня изо всех сил дубасили палками по очереди все обитатели зоны, от сталкеров до мутантов. Однако рассиживаться было чревато. На смену убитым защитникам главной легенды зоны с минуты на минуту могли появиться живые. Поэтому я пошевелился, пытаясь подняться с пола и понял, что мне это не удастся. Большинство приводов Вертрезет были погнуты. Пара вообще перебита. От них остались лишь безвольно болтающиеся обломки металла. Непонятно, как я вообще мог передвигаться, практически таща на себе такую груду железа. Шкала, отображающая техническое состояние экзоскелета, мерцала красным. Хорошо хоть индикатор радиоактивности был в зеленой зоне. Это давало какой-то шанс. Например, попытаться стащить с убитого монументовца более или менее целый экзоскелет, чтобы пройти в нем обратно и вернуться на этот раз со взрывчаткой. Я сидел на полу перед дверью, строил планы на будущее, и при этом прекрасно понимал, что вернуться сюда мне никогда не удастся. Так же, как и выйти отсюда. Наверняка уже бегут по бетонным коридорам фанатики монумента со своими пушками Гаусса перевес. Еще минута две-три, и от меня останется только кучка пепла, либо мокрое пятно, в зависимости от того, каким артефактом будет заряжено оружие защитника центра зоны. Потом я подумал, что нехорошо как-то будет несостоявшейся легенде зоны помирать вот так, сидя на пятой точке посреди коридора в искореженном экзоскелете. Интересно, откроется этот бронированный гроб после всего, что он на себя принял? Я нащупал замок, и произошло чудо. Экзоскелет распался на две половинки, и я вывалился из него на холодный пол, словно улитка из расколотой раковины. Помирать без штанов было тем более несолидно. Поэтому я в темпе вскрыл рюкзак, не облачившись в свою сталкерскую рванину и купленное ужило снаряжение, попытался найти среди трупов полный магазин квалу. Бесполезно. Видимо, защитники двери перед тем, как умереть, потратили на меня весь свой боезапас. Что ж, ничего не оставалось, как проверить видавший виды АКС-74У и привесить на сталкерский пояс бритву. Вряд ли, конечно, калаш пробьет экзоскелет, Но все-таки это лучше, чем ничего. Бросив последний взгляд на дверь, я усмехнулся. Что ж, последняя преграда. Ты победила. Я умею проигрывать. Вдали по коридору уже слышался приглушенный грохот многих ботинок по бетону. Чтоб у вас, падлы, подошвы поотваливались, — пронеслась в голове мысль. Я представил, как, спотыкаясь, падают друг на друга живые танки. Из-за того, что у одного из них отвалился каблук, собрался ухмыльнуться в последний раз и резко повернулся к двери. В стене справа от бронированного косяка имелось отверстие, небольшое, словно по недосмотру строителей, появившееся в бетоне, квадратное по форме. Бритва сама прыгнула в руку. Снимать ботинок времени не было. Я, подогнув ногу, одним движением клинка смахнул каблук, после чего кончиком ножа выковырил из подошвы тяжелый прямоугольник. Миг и врученная мне странником непонятная вещица которую я пронес через всю зону, легла в нишу, словно специально выдолбленную для нее. «Подождите», — раздался у меня над головой механический голос. «Система безопасности считывает код ключа. До окончания загрузки данных осталось 30 секунд». Первые две пули я послал в голову фанатика монумента, появившегося в конце коридора, и мысленно поблагодарил жилу за то, что в укупорке оказались бронебойные патроны после чего вторично поклялся, что не буду предъявлять счет торговцу за то, что он послал меня в начиненное монументовцами радиоактивное пекло в одном бронежилете. Если, конечно, суждено будет встретиться с ним. Пули пробили бронированные стекла обоих светофильтров, и тяжелый труп грохнулся на спину, затормозив на несколько мгновений передвижение бегущих следом. Несколько мгновений. Как это много бывает порой. Двадцать секунд. Следующий монументовец оказался хитрее. Из темноты коридора вылетела граната, выпущенная из подствольника, но не долетела, клянув в потолок и рикошетом вонзившись в полметрах в двадцати от меня. Я бросился ничком, послушал, как свистят над моей головой осколки, после чего, рванув вперед по-пластунски, преодолел полтора метра до ближайшего трупа, после чего, не высовывая головы, поднял над мертвецом автомат и дал короткую очередь в направлении коридора. Десять секунд. в труп ударил град пуль, отчего мертвый монументовец затрясся, словно в приступе истерического хохота. Судя по топоту ботинок, его живые собратья заполняли коридор. Что ж, прощай последний козырь. Я выхватил гранату, рванул чеку, отчитал про себя 32-33, прошептал задушевно «Ловите подарочек, ребята!» и отправил лимонку навстречу защитникам главной легенды зоны. Взрыв долбанул по барабанным перепонкам. Труп фанатика монумента, за которым я укрывался, подпрыгнул и попытался завалиться на меня. Я отпихнул от себя не в меру активного мертвеца и веером выпустил в облако бетонной пыли, оставшиеся в магазине патроны. Кот принят», — недовольно сказал голос из невидимого динамика. «Доступ разрешен». Сзади раздалось шипение. Я перекатом ушел в сторону, на завершение кувырка выдернув ключ из ниши потом оттолкнулся ногами от боковой стены и рыбкой бросился в щель между косяком и медленно открывающейся дверью. Краем глаза я успел заметить выходящего из темноты коридора монументовца на ходу поднимающего ствол усовершенствованной пушки Гаусса. На таком расстоянии ему не надо было целиться. Аномалия заняла бы все пространство узкого коридора перед дверью. Но я оказался на мгновение быстрее. Рубильник висел на стене прямо за дверью. Обычный рубильник — дублирующий автоматику от батарей аварийного питания, на котором я повис, тормозя дальнейшее открытие двери, и от которого меня отбросила белой молнией, вылетевшей прямо из бронированного косяка. Очнулся я от противного писка. трещала в ухе, словно в нем завелось большое мутировавшее насекомое. Голова и так гудела после всего, а тут еще. Я с усилием перевел глаза на светящийся экран КПК. Так и есть, древний агрегат сигнализировал о прохождении конечной точки заданного маршрута. О чем и без него было нетрудно догадаться. Отключив сигнал, я поднялся с пола, включил налобный фонарь и осмотрелся. Луч света выхватил из темноты дверь, отделяющую меня от фанатиков монумента, которая все-таки закрылась, несмотря на выстрел электродом. — Да, получается не только жару с веселым призраком, — освоили монументовцы. — Тож, несмотря на это, им потребуется немало времени, чтобы расковырять броню такой толщины, исходя из чего можно попробовать разобраться, куда я, собственно, попал. Обломки стальных конструкций, разбитые мониторы компьютеров, клубки спутанных проводов, обрывки бумаги на полу, сломанные стулья. Я медленно пробирался среди всего этого хлама, которым было забито окружающее пространство. То, что я видел, как-то мало походило на место, в котором должен находиться монумент. Директора, который по теории Захарова должен был ошиваться вблизи того монумента, также не наблюдалось. Перелезая через лежащий на боку стол, я от души поклялся в будущем быть осторожнее с обещаниями. Конечно, в случае, если оно будет у меня, то будущее, и я не сверну себе шею в поисках незнамо чего, закопанного в обломках офисной мебели. Отшвырнув с дороги половинку расколотого шкафа, я обнаружил прямо по курсу слабое голубоватое свечение. Час от часу не легче. В энциклопедии ясно написано, в некоторых случаях при критической мощности излучения человек видит голубоватый свет, исходящий от радиоактивного источника. Человек, ставший свидетелем такого явления, за очень короткое время набирает смертельную дозу радиации, превышающую десятки тысяч рад. При подобных показателях скоротичный летальный исход неизбежен при любом из известных способов индивидуальной защиты. Время жизни пострадавшего исчисляется от нескольких часов, ультрасовременные экзоскелеты, разработанные специально для условий повышенной радиации, до нескольких минут, и наименее надежные защитные приспособления. С защитными приспособлениями у меня было, мягко говоря, неважно, так что, похоже, жить мне оставалось немного. Но альтернативы все равно никакой не предвиделось. И я пошел на свет. Встроенный в КПК радиометр пока молчал. И это обнадеживало. Потому что если он сломался, и свет исходит все же от источника повышенной радиации, то лучше сразу застрелиться, чем валяться на полу, подобно корму для фенокодуса. Но потом я подумал, что треск того же допотопного радиометра все равно мало чем мне поможет. В случае чего только отвлекать будет. Когда путь только один. Какой смысл бояться смерти от радиации или от чего-либо еще? Поэтому я вытащил гарнитуру из уха, засунул ее в карман и отключил КПК. Свет, лющийся в черный дверной проем, усилился. Несколько шагов я вышел на площадку, возвышающуюся над огромным залом. Площадок, подобных той, на которой стоял я, было множество. Их соединяли металлические лестницы и перекрытия, опутывающие стены зала, словно гигантская паутина. Многие конструкции проржавели и осыпались вниз грудами металлического хлама. Хорошо еще лестница, ведущая вниз от моей площадки, была относительно цела. Лишь стальные перила погнула и местами порвала неведомая сила. А снизу лился свет. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Огромный зал заполняли горы мусора. Бетонные блоки, стальные балки, разбитое офисное оборудование, большие приборные панели с разбитыми экранами а посреди всего этого хаоса возвышалось громадное сияющее надгробие. Вернее, так мне показалось вначале. Я начал спускаться, словно в воду погружаясь в голубоватое свечение, испускаемое монументом. Когда я достиг зала, интенсивность неведомого излучения стала настолько сильной, что окружающие предметы дрожали и расплывались в нем, словно в мареве большого костра. Лишь сам монумент оставался четким и хорошо различимым, Действительно, очень напоминая гигантский надгробный памятник. Я подошел ближе. Вокруг монумента горы мусора были навалены особенно густо. Из ближайшей ко мне тучи торчала полуистлевшая человеческая рука. В принципе, нормальный интерьер для зоны, но все равно мне стало как-то не по себе. Может, это состояние сталкеры называют страхом? По мере приближения к монументу мертвецов становилось больше. Вон скелет в сталкерской одежде — сжимающий фрагментами пальцев ржавый автомат. Чуть дальше — более свежий труп с блаженной улыбкой на лице. В груди торчит втык-нож, рукоять которого мертвец еще при жизни обхватил обеими руками, да так и не отпустил. Судя по счастливому выражению лица, клинок он втыкал в себя медленно, и кайф от процесса ловил нереальный. Что ж, каждому свое. Судя по шметкам брони и плоти, раскиданным по черной кляксе на полу, здесь кто-то лег животом на гранату. У дальней стены стоял ряд опутанных проводами полупрозрачных гробов, источающих зеленоватый свет разложения. Вряд ли они светились сами по себе. Не иначе это был просто отблеск от огромной лужи фосфорицирующего ведьмина студня, раскинувшегося на цементной плите неподалеку. Большое пятно зеленки, частично перекрывающая студень, и давало эдакий потусторонний отблеск. Но впечатление было все равно не из приятных. Впрочем, как и весь окружающий натюрморт. Перед гробами у приборной панели, покрытой многолетним слоем пыли, какой-то сталкер банально застрелился, забрызгав мозгами никому уже не нужное научное оборудование. «Только же фанатиков монумента вы убили, ребята, чтобы добраться до этого места. И все ради того, чтобы с выражением детской радости на лице свести счеты с жизнью. Ты такой же, как и они», — прозвучало у меня в голове, — «и тебя ждет то же самое». Вокруг монумента стояли пять серебряных статуй. Четыре из них протягивали руки к сверкающему надгробию. Одна из них даже была выполнена приклоненной. Лишь та, что была в середине, хмуро смотрела на машину желаний, скрестив руки на груди. Не знаю почему, но я готов был поклясться, что голос принадлежал именно ей. «Кто ты?» — спросил я, почему-то заранее догадываясь, каким будет ответ. «Я — последний директор комплекса подземных лабораторий». «Директор», — пробормотал я. «Именно», — не разжимая губ, согласилась статуя. «Директор, который оставался до конца на туночном корабле и, попав под волну излучения, превратился в то, что ты видишь. А остальные?» Голос, звучащий под моей черепной коробкой, усмехнулся. «Если ты имеешь в виду моих соседей, то они пришли позже и просили у монумента бессмертия. Как видишь, он исполнил их желания. А эти...» Я обвел рукой разлагающиеся трупы. Машина желаний также не разочаровала их, и дала им все сполна. Но людям не важна цель, им необходим путь к ней. Когда же кончается путь и человеку нечего больше желать, то он хочет лишь одного смерти. И монумент здесь ни при чем. Он никого не обманывает. Что хотели, то и получили. Теперь ответь, зачем ты пришел сюда? Я дал слово, сказал я и вздрогнул потому что статуя медленно повернула голову ко мне и покачала головой. «Не лги мне, с -Т а л — казала она. Последнее слово, эхом каждой произнесенной буквы, многократно отозвалось у меня в голове. «Я знаю о тебе намного больше, чем ты думаешь. То, что ты нес с собой, было просто ключом от двери, которую я позволил тебе войти, потому что мне стало любопытно». Последние СТАЛКЕРЫ приходили сюда не с автоматами и базуками. Они несли с собой ядерные чемоданчики, надеясь таким образом уничтожить монумент. Что стало с ними? Они тоже остались здесь, вместе со своими атомными зарядами. Если ты потерял свой, можешь взять. Вон они все стоят под столом. Статуя медленно повела головой, указывая направление. И правда, под обломками письменного стола Словно копьем, пробитого упавшей сверху металлической балкой, стояли два аккуратных черных чемоданчика. Хотя я знаю, что на самом деле ты, как и носильщик этих зарядов, пришел сюда за исполнением своих желаний, не так ли? По-прежнему ли ты хочешь, чтобы они исполнились? — Да, — твердо ответил я. — Что ж, изволь, — сказала статуя, — хотя это не желание, так, пустяк. Считай это бонусом для слишком упорного одиночки, которого мне не удалось остановить. Хотя я и пытался. Перекати поле, безглазые псы, стадо кабанов, ктулху. Не продолжай, хмыкнула статуя. Тем не менее, ты здесь. И интересен мне пока что, так что пользуйся. Для исполнения твоей мечты мне даже не придется задействовать энергию машины желаний или зеркала миров, как ее еще иногда называют. Сейчас монумент просто послужит экраном, отражающим прошлое, твое прошлое, которое записано в твоей памяти и к которому у тебя нет доступа. Смотри. Серебряный палец ткнул в направлении монумента, передняя поверхность которого стала сначала матовой, а потом вдруг очистилась, приобретя немыслимую прозрачность. Там, в прозрачном кристалле, маленький мальчик сосредоточен метал на металл-нажив щит, плотную к которому стояла красивая женщина. Ножи втыкались притык к ее телу, чудом не раня кожу, отточенными лезвиями. «Ты хотел знать свое прошлое?» Не думаю, что оно тебе понравится. Но, как говорят люди, если Бог хочет кого-то наказать, Он исполняет его желание. Получай свое наказание. Ты родился в семье цирковых артистов. Ты еще не умел ходить, когда твое тело начали готовить к будущей карьере. В 8 лет ты уже умел ходить по канату, метать ножи, горцевать на лошади, наказывать льва и выполнять сальто на спине бегущей лошади. Еще через 8 лет ты стал профессионалом но и профессионалы иногда ошибаются, особенно когда их подставляют завистники. Во время гастролей по Франции ты случайно убил человека и был вынужден бежать из цирка. Крыв свой возраст, ты записался во французский легион, куда тебя взяли без лишних вопросов, дав новое имя, дату и место рождения. Крепкий молодой парень бежал по джунглям на ходу поля из странной с виду штурмовой винтовки «Памасов-1». Несмотря на необычность оружия, Парень стрелял на удивление метко. От его пули пали три вооруженных калашниковыми и чернокожие фигуры с зелеными повязками на головах. Парень перепрыгнул через трупы, в прыжке послав в голову одну из фигур контрольный выстрел и углубился в джунгли. Зеленая повязка на простреленной голове мертвеца медленно окрашивалась в темно-красный цвет. За пять лет ты много где повоевал, отточил свои навыки, приобрел новые, научился разбираться в любом вооружении. А главное — профессионально убивать. Окончание контракта ты встретил капралом и, несмотря на уговоры начальства, оставил легион, непонятно зачем, вернувшись на родину. Возможно, я хотел увидеть родителей. Возможно, — согласился директор. Только к тому времени твои родители уже успели погибнуть, упав на арену из-под купола цирка. Они были воздушными гимнастами и всегда работали без страховки. По крайней мере, они хоть жили и недолго, но умерли, как в сказке, в один день. А тебя посадили по 359-й статье Уголовного кодекса за наемничество. Срок дали средний — пять лет. Правда, после того, как ты голыми руками убил в пересыльной тюрьме двух беспредельщиков, его увеличили вдвое. Картинка в монументе сменилась. Пулеметные вышки, колючая проволока, огромные собаки, похожие на мутантов, люди в военной форме, серое небо. Практически знакомый пейзаж «Кордон, да и только. Однако меньше, чем через год, к тебе приехали люди в камуфляжах без знаков различия и предложили работу, которую ты знал досконально. Ты согласился. И еще три года работал, можно сказать, по специальности. Убивал людей», — прошептал я. «На холме, поросшем невысокой травой, не было ничего. Это был идеально покатый холм без малейшего намека на неровности» поэтому дозор на двух джипах лишь для порядка прощупал зеленку стволами пулеметов и, передав по рации чисто, поехал дальше. Плотный человек в темно-зеленом кителе сидел в закрытом бронеавтомобиле и читал газету. То, что было написано в ней, ему не нравилось, особенно его собственный портрет на первой странице. Человек недовольно помощился. «Мозги пухнут от того, что пишут журналюги», пожаловался он человеку в официальном костюме, сидящему напротив. Тот согласно кивнул. Это была его работа — кивать в ответ на любые слова, произнесенные человеком в кителе. «Я бы их...» В следующую секунду человек в костюме резко откинулся на спинку сиденья, так и не завершив очередного кивка. Мозговое вещество из головы человека в кителе внезапно брызнуло на его портрет. А причина этого была отнюдь не бездарная работа журналистов, а маленькая дырочка в бронированном стекле автомобиля через которую прошел сердечник бронебойной пули. А на зеленом холме лишь чуть шевельнулась трава, наверное, потревоженная порывом ветра. Именно. Ты был элитным снайпером в горячих точках. В менее горячих точках ты просто убивал тех, кто был неугоден властьимущим. Это продолжалось до тех пор, пока не провалился проект СТАЛКЕР. Третий раз эти буквы падающие на мозг, словно гайки из проржавевших стальных конструкций, нависших над головой. «Я не понимаю». «Не понимаешь?» «Тогда взгляни на свою руку». Я опустил взгляд и медленно задрал рукав пыльника. На моем предплечье, освещенном голубоватыми лучами, исходящими от монумента, проступили буквы «Сталкер». В колеблющемся свете, исходящим от машины желаний, буквы были похожи на шебелящихся червей, вживленных под кожу. «Вояки стали умнее», — усмехнулась статуя. «Теперь надпись проявляется лишь в ультрафиолете или при воздействии ионизирующего излучения». «Что она значит?» «Это аббревиатура названия программы, появившейся после того, как руководство Объединенными Силами Независимых Государств вместе с войсками НАТО поняло, что центр зоны не уничтожить массированными ракетными ударами и атаками крупных военных формирований». «Special Trust Action Liquidator Накен Evil Ride» right. «Особый агент боевого назначения, борящийся с общемировым хаосом». «Или злом», — добавила статуя. Хотя на юге зоны предпочитают называть эту программу на русском-английском. «Special Tactical Army Liquidator Keeping Existing Reality». Вроде как специальный тактический армейский ликвидатор, сохраняющий существующую реальность. Так или иначе, смысл понятен. Теория академика Захарова верна, но лишь частично. Одиночку легче пробиться к центру зоны, чем армейскому подразделению, которое зона отторгает, как и народное тело, еще на дальних подступах к цели. А после того, как он достигает цели, включается записанная в подсознание программа уничтожения монумента. По идее, должна включаться. Однако монумент сам по себе есть программа уничтожения тех, кто пытается уничтожить его, Как жрут макрофаги бактерий, пытающихся нарушить корку, запекшейся крови на ране? СТАЛКЕРОВ забрасывают за периметр извне. Их встречает кто-то, кто задает им программу, которую СТАЛКЕРИ воспринимают как цепь случайностей. Странник пронеслось у меня в голове, неужели он работал на тех, кто забросил меня в зону, или его тоже использовали в темную? «Потом они идут к монументу», — продолжала статуя. «Некоторые доходят, и все остаются здесь. Кстати, а почему ты не расписался на камне?» «Зачем?» «Странно. Все расписывались. Правда, не всем до тебя настолько хорошо промывали мозги и блокировали воспоминания для того, чтобы уничтожить связанные с ними эмоциями. Ты вправду почти лишился человеческих чувств. А они были?» — Отрешено спросил я. «Не знаю», — сказал директор. Должны были, наверное, остаться. Хоть какие-нибудь. Я почувствовал стеснение в груди. Стало трудно дышать. Возможно, сказывалось воздействие монумента. Вряд ли от него исходило ультрафиолетовое излучение. А может быть, я просто узнал о себе слишком много. Времени разбираться в ощущениях не было, и я перевел разговор на другое. Почему на камне у входа в комплекс лаборатории расписались те легенды зоны? Все они шли одним и тем же путем? Нет. У каждого свой путь к монументу, но у каждого на пути встречается камень с подписями остальных. Это зона. И даже я не до конца понимаю все ее законы, хотя могу управлять большинством из них. Знаешь, неплохое развлечение оправить страной, пусть даже небольшой, пока что небольшой. Но рано или поздно весь мир станет одной большой зоной. Хочет он этого или нет? Тогда скажи, что такое зона? Статуя рассмеялась. Мне показалось, что в мою черепную коробку кто-то бросил горсть звенящих стальных болтов. Ты и вправду отличаешься от остальных. Они спрашивали, что такое монумент, и что нужно сделать, чтобы побыстрее исполнилось их желание. Чтобы ответить на твой вопрос, и вправду надо начать с монумента. Серебряный палец медленно указал на сверкающую глыбу. Это аномалия. Самая первая. Но не нарыв на теле земли, который надо уничтожить а ее спасение – заплатка между мирами, разница между которыми лишь в том, что в этом мире произошла волна излучения, последовавшая за Чернобыльской аварией, а в его отражении – нет. Там подземные лаборатории в зоне отчуждения продолжают свою работу, а здесь монумент сдерживает притяжение зоны. Притяжение зоны? Зона, словно раковая опухоль, притягивает к себе живые организмы и поглощает их и иногда монумент не выдерживает. Тогда происходит выброс, по тому же принципу, как пар вырывается из-под крышки кипящего котла. В результате чего в зону забрасываются люди и животные из отражения, которые, пройдя через Междумирие, становятся теми, кого вы здесь зовете мутантами. А там, в Зазеркалье, растет число людей, пропавших без вести. На кошек, собак, волков, свиней, тушканчиков, кабанов и другую живность Почти никто не обращает внимания. Откуда ты знаешь о том, что происходит в отражении? Во время выбросов я имею возможность проскальзывать в щель между мирами в теле одного из твоих коллег, купающихся в автоклавах, и даже кое-что приносить оттуда. Статуя я хивнула на один из целых стеллажей, на который я не обратил внимания. Стеллаж был заставлен рядами книг в черной обложке с пропеллерами смерти на корешках. Там, в отражении, люди догадываются о существовании зоны. Она зовет их в снах, в мечтах, в кошмарах. Они пишут книги о ней, создают компьютерные симуляторы, кстати, весьма правдоподобные, и подпитывают ноосферу, которая рано или поздно переполнится информацией, и, наконец, подарит им свою зону. «Из-за этого в нашем мире произошла волна излучения?» — быстро спросил я. «Возможно», — коротко ответил директор. И я понял, что он солгал. «Ученым иногда бывает сложно говорить правду, даже после смерти». «Ты выяснил то, зачем пришел», — резко сказал директор. «Я понял, что разговор по душам окончен. Теперь ты можешь сказать, чего ты хочешь». «Вроде, когда я шел по коридору, твой голос утверждал, что ты знаешь о моем желании», — усмехнулся я. «Это стандартный ментальный посыл, записанный на ПСИ-матрице», — сухо ответил директор. Но, признаюсь, ты единственный СТАЛКЕР, чье желание мне неведомо. Поэтому я сейчас и говорю с тобой. С другими не говорил? Нет. Им хватало гипнозаписи на голограмме. После чего они умирали. Либо добровольно ложились в автоклав смотреть наведенные галлюцинации и заодно подпитывать меня. Сложно мертвецу управлять зоной без биоэнергии живых. Я все равно так и не понял, почему ты лично говоришь со мной, «С чего такая милость? Неужели из-за того, что не можешь прочитать в моей голове сокровенное желание?» «Ты не поверишь», — усмехнулась серебряными губами статуя, — «банальное любопытство ученого. Мне удалось разблокировать твой мозг, но ты все равно ничего не хочешь, поэтому выскажи свое желание. Это тоже стандартная процедура перед тем, как ты обретешь то, что заслужил». «Что ж, и вправду время разговоров прошло. И черт возьми!» «Сегодня отличный день для смерти. Я узнал все о своем прошлом. И то, что я узнал, мне не понравилось. Смогу ли я начать жизнь заново? А зачем? Ведь я больше ничего не умею и не знаю, кроме искусства убивать». Кто-то скажет, что в зоне, да и во всем мире это искусство крайне востребовано. «Бесспорно, это так. Но сейчас, наверное, впервые в жизни мне захотелось сделать что-то действительно значимое. То, что не делал никто до меня» и никогда не сможет сделать. Например, достигнув монумента, вернуться обратно. Я шагнул к зеркалу миров, машине желаний, или как там его еще называют. Теплое сияние гигантского кристалла обняло меня и окутало, словно нежный голубой самон. В моей голове звучали слова, сказанные ученым, который сам того не желая стал первопричиной возникновения зоны, и которые подтвердил его ученик, ставший причиной смертоносной волны излучения. Монумент — это своего рода рычаг, нажимая который человек получает заказанную иллюзию, которую сложная аномалия генерирует согласно закачанной в нее информации о существующих объектах окружающего мира. Мысли в моей голове скакали подобно безглазым псам, гнимые лесным пожаром. Аномалия — согласно информации о существующих объектах окружающего мира. А что будет, если попросить ее об объекте, не существующим в обоих мирах. И потом, если это аномалия, она должна порождать артефакт, которого, понятно, никто не видел или видели. Все обитатели зоны, во сне, и никто в жизни. «Отдай мне чистое небо», — громко и четко произнес я. Гладкая поверхность монумента содрогнулась, словно поверхность воды, в которую бросили камень. «Нет», — застонал за спиной кто-то. «Скорее всего, это был директор». Но мне сейчас было не до него. Поверхность монумента покрылась рябью, в ее центре вспух большой пузырь, словно что-то распирало аномалию изнутри. По пузырю зазмеилась трещина, и вдруг тонкая пленка лопнула, извергнув из недр машины желаний столб нестерпимо яркого света. Я успел спасти глаза, заслонив лицо руками. Свет проникал сквозь мою плоть, и я понял, что еще немного, и мои глазные нервы просто сгорят, как провода, по которым пустили ток, на который они не рассчитаны. Хотя, какая разница? Я слепым на ощупь найду свой автомат, и уж точно не промахнусь, нащупав подбородком срез ствола перед тем, как совершить последний выстрел. Но свет исчез так же внезапно, как и появился. И когда я рискнул отнять руки от лица и открыть глаза, я увидел, что передо мной, в полуметре от пола, зависло бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени С легким треском пробегали маленькие молнии. Было в том яблоке что-то притягательное, волшебно манящее. Я непроизвольно потянулся к нему, сделал шаг, другой, протянул руку, и теплый шар, словно по собственной воле, лег в мою ладонь, которую тут же начали покалывать крошечные разряды. Но ощущение было скорее приятным, чем болезненным. Мне показалось, что шар впитывает в себя всю мою усталость последних дней, тяжелые мысли и мрачные тени прошлого которые пробудил директор в моей голове. Между тем голубоватый свет, испускаемый монументом, стал грязно-серым, как и сам кристалл, который, казалось, отдался краске краски чистому небу и при этом уменьшился чуть ли не вдвое, будто пытаясь спрятаться за бесцветным маревом, словно мародер, кутающийся в линялые обноски. Я обернулся. На том месте, где стояли серебряные статуи, теперь растекались ржавые пузырящиеся лужи, источающий отвратительный запах разложения. А со стороны ряда полупрозрачных гробов, подсвеченных ведьминым студням, слышался приглушенный, но отчетливый стук. В ближайшем из них я разглядел смутный человеческий силуэт, бьющийся о тяжелую крышку. Осторожно сгрузив чистое небо в контейнер на поясе, я плотно завернул крышку, подобрал автомат и, осторожно обойдя раскинувшийся на полу ведьмин студень, подошел ближе. В гробу явно бился живой человек, или мутант, похожий на человека. Впрочем, какая разница? Живому существу требовалась помощь. Пытаться поднять крышку было бесполезно. В изголовье каждого из гробов был вмонтирован массивный электронный замок с кнопками от нуля до девяти. Тот, кто знал код замков, сейчас постепенно превращался в ядовитые испарения у подножия монумента. Поэтому выход был только один. Я щелкнул переводчиком огня своего АКС-74У и дал несколько коротких очередей. Массивные замки осыпались на пол кусками металла и пластмассы, после чего крышка первого гроба слетела и грохнулась на бетон, увлекая за собой опутывающие ее пучки проводов и кабелей. Я успел заметить, что предплечье человеческой руки, сбросившей крышку изнутри, помечено теми же буквами, что и мое, только не невидимыми, а грубо татуированными черной краской. Ухватившись за края гроба, внутри него подтянулся и сел скуластый парень примерно моего возраста. Удивленно осмотревшись вокруг, он уставился на меня. «Ты кто?» — спросил он. «Талкер», — ответил я, — «как и ты». «Понятно», — сказал парень. «Спасибо». И рассмеялся. «Надо же», — произнес он, отсмеявшись. «Прикинь, во сне я видел, что избавил мир от зоны». Оказалось, что эта зона избавила мир от меня. Закон зоны Зона – это явление природы, живущее по своим законам, не имеющим ничего общего с законами Большой Земли. И человек, который им не подчиняется, очень скоро понимает свою ошибку. Если, конечно, он к этому времени еще остается в живых. Энциклопедия Зоны мы прошли сквозь монументовцев, словно нож сквозь масло. Парни, которых я вытащил из автоклава у директора стреляли, может быть, чуть хуже, чем я, но не намного. Того оружия, что мы нашли подле тускло поблескивающей скукожившейся машины желаний, вполне хватило, чтобы вооружить нашу группу. Тот салкер которого я первым вытащил из Автоклава. Даже пошутил, что если б мы захотели, то могли бы за очень короткое время стать самой мощной группировкой. Ведь стрелять в легенд-зоны, дошедших до монумента, не рискнет никто из ее обитателей. Но все понимали, что это только шутка. Одиночкам никогда не стать стоить, Да им это и не нужно. Мы, не сговариваясь, остановились у выхода из комплекса подземных лабораторий. Напротив того места, где в противоположные стены тоннеля были вмурованы камни. Сейчас надписи на них уже не сверкали изнутри, но все еще были хорошо различимы в свете налубных фонарей. «Пришла пора расписаться», — жестко сказал один из сталкеров. Потом неуловимым движением сменил в автомате пустой магазин на полный и направил ствол на один из камней. Но второй сталкер мягко отвел его автомат в сторону. «Не стоит лишний раз нарушать закон зоны», — сказал он. «Если уж заведено не стрелять в местные легенды, значит и не надо». Он подошел к камню, на котором едва различимо поблескивала надпись «Они вернулись», вытащил из-за сапога увеличенную копию моей бритвы и, поигрывая веревками сухожилий на татуированном предплечье, вырезал «Мы вернулись», а потом, немного подумав, добавил «Талкиры всегда возвращаются». Один из его товарищей едва заметно усмехнулся. «Как всегда, немного патетично наемник, чуть самонадеянно, но по делу», — прокомментировал он. — Похоже, сейчас ты прописал новый пункт закона зоны. В это время зону тряхнула, да так, что мы еле устояли на ногах. Со стороны ЧС в небо взвился гигантский багровый вихрь, а с неба обрушились потоки грязной воды, светящейся мягким голубоватым светом. — Ничего себе выброс! — покачал головой наемник. — Хорошо, что не успели выйти из тоннеля, а то бы передохли от радиации, как кролики, несмотря на легендарность. — Местные кролики от радиации не дохнут, — проворчал его товарищ. — Они сами кого хочешь облучат и схарчуют вместо морковки. — Это точно, — отметил сталкер, от которого зона избавила мир. — Похоже, временно. — После такого выброса нас ждет много работы. Мутантов будет несчесть. Что ж, за дело, ребята. Судя по рассказам снайпера, тут у нас кое-кто слегка забыл. Как и о законе зоны, который написан сталкерской кровью. Думаю, самое время напомнить. Я шел по зоне и чувствовал, что в общем-то ни в ней, ни во мне ничего не изменилось. Только что на КПК пришло сообщение от наемника. Он добрался до ЗГРЛС и сообщил, что выброс поставил на место все антенны, взорванные мной и армейскими вертолетами и что за горизонтная станция уже приходит в себя и потихоньку начинает компостировать мозги. Что ж, легендам зоны свойственно возвращаться. Воспоминания о прошлой жизни заняли в моей голове надлежащее место, но по этому поводу я не ощущал ни радости, ни печали. Возможно, причиной этого было чистое небо, успокаивающее действие которого я чувствовал даже через контейнер. А скорее всего, мне уже было мало дела до прошлого, ради которого я прошелся по зоне, сметая все на своем пути. Сейчас меня больше всего занимало мое будущее, о котором я не имел ни малейшего понятия. Одиночкой бродить по зоне в поисках артефактов, а потом идти к торговцу, который с надменной рожей будет менять плоды моего труда на цветные бумажки? Или, одевшись в черно-красные доспехи Борга, уничтожать людей из параллельного мира, воле случая потерявших разум и ставших мутантами? Как вариант, можно, что называется, устроиться по специальности и стать наемником. Но выживание любой ценой и убийство себе подобных ради еды, патронов, снаряги и ночлега, есть ли цель, ради которой стоит жить? Навстречу мне шел человек. Что-то в его фигуре показалось мне знакомым. Несомненно, где-то я его видел. Но где? Человек поравнялся со мной, откинул капюшон пыльника и улыбнулся так, как редко улыбаются в зоне. Тепло и открыто. По Доброму. Здравствуй, снайпер, сказал он. Я усмехнулся про себя. Похоже, новые воспоминания слегка отшибли мне память. И удивился. Неужели циклоп у покоя его зона наврал нам тогда, но с какой целью, непонятно. Тебя ж вроде убили недавно, полуутвердительно заметил я. Человек печально вздохнул. Со мной такое случается, иногда. Люди не любят пророков, потому их и нет в своем Отечестве как и других легендарных героев, кстати. И в тех, и в других они стреляют чаще, чем в обычных людей. С этим трудно было не согласиться. «Ты не хочешь оставаться в зоне», — продолжал Калика. «И это понятно. Ты считаешь, что тебя здесь ничто не держит. И ты прав, но лишь отчасти. Ты всегда можешь уйти по дорогам, проложенным мной, и такими, как я. И из зоны, и из этой реальности. У тебя на поясе ключ от междумирья» заодно излечивающий любые болезни и отклоняющий пыли. Но он не убережет тебя ни от ножа, ни от выстрела в упор, ни от себя самого. Ты нужен Зоне, хотя ты, пожалуй, единственный среди смертных, кого она не сможет удержать. Я пожал плечами. Если я нужен Зоне, то это ее проблемы, мне она не нужна. Калика кивнул. — Ты снова прав, сталкер, — сказал он. — Каждый сам выбирает себе дорогу. Но ты нужен не только зоне. Я посмотрел в спину этому странному человеку, путешествующему между мирами и умеющему умирать без видимого вреда для себя. Вопрос вертелся у меня на языке. Но откуда-то я знал, что человек, чем-то неуловимо похожий на упокоенного зоной странника, мне не ответит. Что ж, жизнь сама расставит все на свои места, сказал я и пошел прежней дорогой которая была ничем не лучше и не хуже других протоптанных в серой траве ногами искателей артефактов. В моем мухе противно затрещал динамик недавно включенного КПК, и я начал усиленно искать глазами безглазого пса, пусть даже дохлого. Самое лучшее время начать новую жизнь с исполнения старой клятвы. Однако на этот раз древний наладонник был ни при чем. Помехи пошли на убыль, и сквозь них пробился хриплый голос. Мир нашему общему дому, бродяги, сталкеры и все, кто сейчас топчет зону или сидит у вечерних костров. Вас приветствует первая в зоне свободная радиостанция, не имеющая отношения ни к воле, ни к какой-либо другой группировке. Слушайте нас на привале и в походе, не забывая отключать тогда, когда требуется спасать свою жизнь, и включать снова, когда после перестрелки вам потребуется немного тепла, или просто хорошая песня. Послышались первые звуки гитары, и я невольно прислушался. Музыка в зоне явления редкая. Любой сталкер готов часами слушать бренчание побитого инструмента в руках товарища по оружию, выучившего три блатных аккорда. А здесь играл хороший знаток своего дела. Когда же в раздался женский голос, и вовсе остановился и обратился вслух. Женщины в зоне встречаются еще реже мастеров игры на гитаре. Голос певицы был приятным, Но в то же время в нем чувствовалась спокойная уверенность бывалого сталкера, не понаслышке знающего, что такое зона. Завтра снова я достану из шкафа твой пыльник, снова соберу тебя я в дорогу. Только смотри, не забудь свои крылья, видишь, я прошу не так уж и много. Лети, взлетай, улетай, дотянись до неба и с высоты разгляди, отыщи зону счастья, место, где встретимся мы, место, где бы я сберегла тебя от ненастья. А не найдешь, тогда лети дальше. Счастья в полете найди непременно. А я подожду тебя, как и раньше. Всю жизнь ждала. Я дождусь, я сумею». Ее голос летел над зоной, звучав в сотнях КПК. Но вдруг я понял, что эта песня адресована мне одному. Потому что узнал голос, однажды сказавший «Теперь мы в расчете, сталкер, не забывай». Тогда она не договорила. Ее прервал звук выстрела, убившего Витю по прозвищу Калика. И внезапно я понял, что у меня появилось очень важное дело. Мне почему-то было просто необходимо узнать, какие именно слова она тогда не успела произнести. А для этого я должен был ее найти и еще раз взглянуть в глаза цвета единственного в своем роде артефакта. Я шел еще не знаю, где мне ее искать. Но я знал, что обязательно найду ее. А над зоной плыла песня. Но ты не вернешься в край, где ты не был. Где мы друг друга не полюбили. Каждая птица ищет чистое небо. Каждое небо ждет свои крылья. 2008-2016